Глава седьмая. Воюем за мир. С точки зрения физики, космос – поле битвы. Магнитные поля гигантской силы пронизывают ледяную пустоту пространства. Языки плазмы срываются с поверхности солнца. Черные дыры разрывают на части и проглатывают любой пролетающий мимо них объект. Космические лучи, гамма-лучи и рентген уничтожают малейшую искорку живой материи на своем пути. Младенчество и юность любой планеты проходят под нескончаемой бомбардировкой ее поверхности градом космических камней. Ежедневно миллионы гигантских звезд по всей Вселенной взрываются, извергая в окружающее пространство свои обогащенные металлами внутренности, распространяя ударные волны и жесткое излучение на много световых лет вокруг. Целые галактики, каждая из которых состоит из сотен миллиардов звезд, сталкиваются и сливаются. Это ждет и наш Млечный Путь, которому суждено через несколько миллиардов лет столкнуться с туманностью Андромеды. Да и в нашей Солнечной системе 100-метрового размера астероиды примерно раз в тысячелетие врезаются в Землю на скорости до 50 тысяч миль в час, взрываясь с силой двух с половиной тысяч атомных бомб. Некоторые представители человеческого рода, Захотели дополнить весь этот космический беспредел естественного происхождения вселенским апокалипсисом собственного изобретения. Не успела кончиться Вторая мировая война, как они разработали на ближайшее будущее новый военный сценарий, гораздо более разрушительный, искусственно вызванная ядерная катастрофа на всей земной поверхности. Так начался военный ажиотаж, который продолжается и сегодня. и составленный военными список покупок, необходимых для осуществления их планов, довольно длинный. Война в космосе может принять две основные формы – прямая физическая атака или кибернетическая война. В самом деле, сегодня командование военно-космических сил ВВС США ставит понятие пространства и киберпространства в один ряд. Для кибервойны не требуется физического оружия, достаточно направленного электронного воздействия. Наиболее очевидная цель такого воздействия – более 1700 действующих спутников, опутавших Землю сетью своих орбит. Из них почти половина американские, а из этих последних пятая часть – военные, и именно на них в огромной степени опираются современные технологии ведения войны. Что же касается остальных спутников, ежедневная жизнь почти каждого человека в мире, а в особенности в Соединенных Штатах, Прямо или косвенно зависит от нескольких из них, знает он об этом или нет. Вы видите из строя некоторое количество спутников любым способом, и люди внезапно лишатся возможности использовать свои кредитные карты. Им придется вновь научиться пользоваться бумажными географическими картами и планами местности, быстро отвыкнуть от возможности подключиться к надежной информационной сети и получать ежеминутные прогнозы погоды. Средствами кибервойны можно вывести из строя целый космический флот без применения оружия, хотя трудно сказать, насколько точным является это выражение, ведь почти все, рука, вилка, тележка, самолет, может использоваться и уже использовалась в качестве оружия. Потенциальная сфера кибервойны шире, чем едва ли не у большинства самых разнообразных средств вооружения. Космический потенциал, интегрируемый в структуру военных операций, оказался важным фактором повышения боевой эффективности, констатирует Объединенный комитет начальников штабов, делая при этом акцент на ситуационной осведомленности в космосе, стратегическом сдерживании, кибернетической поддержке и кибернетическом вмешательстве без применения оружия. а не на физическом уничтожении спутников по схеме космос-космос, воздух-космос или земля-космос. Последнее привело бы к образованию огромных масс, носящихся в пространстве осколков. Обломки взорванных спутников сметут все и вся на своем пути, не разбирая свои это космические аппараты или вражеские. Но ни одна технически развитая страна не хочет быть отброшенной назад в эпоху восковых свечек, колодезной воды и электрического телеграфа. Поэтому ограниченные кибератаки и неядерные удары по схеме «Космос-Земля» определенно выглядят предпочтительными по сравнению с другими опциями. В то же время военные никогда не забывают о своей конечной цели, и эта цель не ограничивается осведомленностью и сдерживанием. Командующий военно-космическими силами ВВС США высказался на этот счет совершенно ясно. Наша работа готовится к конфликту. Мы надеемся, что эта подготовка будет сдерживать наших потенциальных противников и что конфликт не распространится в пространство или в киберпространство. Но наше дело быть наготове, если и когда день схватки все же придет. Кто же в современную эпоху является нашим потенциальным противником? Конечно, Китай и Россия, и снова Россия и Китай. Возьмем Китай. Даже самый поверхностный веб-поиск дает обширные свидетельства тревоги, охватывающей Америку при виде скорости и размаха ошеломляющих космических достижений Китая и его растущих планов. В ежегодном докладе Министерства обороны Конгрессу за 2016 год о китайской военной машине говорится, что в Китае построена обширная наземная инфраструктура. для изготовления, запуска и наведения спутников, управления ими и передачи данных для космических кораблей и ракет-носителей. И что Китай продолжает развивать разнообразные средства противокосмической обороны, предназначенные для ограничения или предотвращения использования противником средств космического базирования в ходе кризиса или конфликта. При этом собственная китайская система оценок, относящаяся к 2015 году, снова и снова апеллируют к принятой в стране стратегической концепции активной обороны, включающей приверженность доктрине «мы не нападем, если не нападут на нас, но если на нас нападут, мы безусловно ответим». Китай тоже выражает тревогу по поводу космических достижений и амбиций своих противников. Межпланетное пространство стало господствующей высотой в международной стратегической гонке. Вовлеченные в эту гонку страны развивают свои космические силы и инструменты, и первые признаки использования внешнего космического пространства в военных целях уже налицо. Описывая ясно улавливаемые неблагоприятные тенденции на языке не слишком отличающемся от языка своих противников, Китай клянется внимательно следить за развитием ситуации в космическом пространстве, отвечать на угрозы и вызовы в этой области. Надежно защищать свои космические средства во имя национального, экономического и общественного развития и поддерживать безопасность в космосе. Эта риторика созвучна космическим амбициям Америки, хоть в ней и отсутствует вечная американская тема превосходства в космосе. Что касается космической безопасности, то летом 2016 года Китай сделал большой скачок в этом направлении, запустив первый в мире спутник квантовой дальней связи. который обещает перспективу взломоустойчивой системы связи для любых целей, от покупки корма для домашних питомцев до военных разведывательных операций. Допустим, некая страна скрытно установила по всему миру сеть баллистических ракет, ракет-перехватчиков и высокоэнергетических лазеров, чтобы предотвратить нападение на свои спутники. Если бы этой стране заблагорассудилось Она могла бы запросто атаковать спутники других стран, однако такой шаг был бы крайне неразумным. Зато, если эта страна добавит к своей сети средства наблюдения и разведки, а также устройство радиоэлектронного подавления спутниковой связи, она получит то, что в Соединенных Штатах называется системой противокосмической обороны, систему средств защиты и одновременно нападения, обеспечивающую боевую маневренность, и способность активного противодействия в целях достижения господства в космосе. Существование таких технологий и доступ к ним открывают новые возможности, так же как обладание боевым полуавтоматическим карабином позволяет делать то, что нельзя делать при помощи ножа. Когда люди слышат выражение «космическая война», они в большинстве своем не думают о каком-то киберсаботаже. Они представляют себе реальное мощное оружие, производящее колоссальные взрывы, возможно, за сотни или тысячи от земли. На земле накоплены огромные арсеналы таких средств уничтожения, но обладать ими еще не значит, что вы хотите вести войну. Это обладание может оказаться и сильнейшим средством ее сдерживания. Запасы бомб, ракет и лазеров могут служить для сдерживания, защиты или нападения. Они пригодны как для атаки, так и для обороны. Есть, впрочем, еще одна специфическая категория космического оружия, нигде преднамеренно неразмещаемая, космический мусор. Это неумышленное, но неизбежное следствие столкновений, взрывов, запусков ракет, выходов в открытый космос, выбрасывания обычного бытового мусора и просто окончания срока службы космических аппаратов. Издалека он выглядит как облако перхоти, окружающее нашу планету, в основном на низких орбитах, на которых и размещено большинство спутников. Но космический мусор встречается и выше, во всем околоземном пространстве, в области, простирающейся на шесть земных радиусов, до самой зоны геостационарных спутников. Кроме нескольких крупных тел, напоминающих о конце 1950-х, таких как последняя ступень ракеты-носителя первого советского спутника и целый американский авангард, Сотни тысяч неуправляемых обломков вращаются на околоземных орбитах бок о бок с действующими спутниками. Среди этих обломков пара фотокамер, оброненный гаечный ключ, перчатка, множество мешков с мусором и из расходованного ракетного топлива. Вся эта рухлядь остается безвредной, пока не врежется в какой-нибудь попавшийся на дороге спутник или космическую станцию на скорости в 10 раз превышающей скорость винтовочной пули. а на такой скорости столкновение даже с чешуйкой облупившейся краски приведет к серьезным проблемам. Так же, как гигантская свалка на поверхности нашей планеты, большое тихоокеанское мусорное пятно, район океана размером с континент, заполненный плавающими в воде кусками пластика, сваленными за борт обломками груза, рыболовными сетями и химическими осадками, Космический мусор, непредсказуемый и в основном неуправляемый, по крайней мере до той поры, когда какой-нибудь технический прорыв не позволит людям справиться с ним, является источником все увеличивающегося риска. Сейчас сеть станций слежения за космосом фиксирует 20 тысяч обломков размером не меньше апельсина, с полмиллиона размером между апельсином и вишенкой и еще миллионы совсем маленьких. Учитывая множество опасностей и проблем, создаваемых присутствием человека в космосе, разумные люди давно уже попытались принять защитные меры для предотвращения заоблачных войн. Наиболее конкретные результаты этих попыток – целый букет международных договоров и резолюций, в основном рекомендательного характера. Правовые инструменты и добровольные соглашения, конечно, вряд ли могут остановить кого-то, кто захочет любой ценой разжечь войну. пока полномасштабная война в космосе остается гипотетической возможностью. Но эта возможность без сомнения учитывается во многих стратегических планах, и многие виды вооружений, которые могли бы в ней применяться под предлогом сдерживания воспрепятствования или уничтожения, уже существуют в какой-то форме или находятся в стадии щедро финансируемых разработок. В военной литературе прошлого, например, в трактате на войне, написанном прусским генералом Карлом фон Клаузевицем в начале 18-го столетия, о войне говорится как об искусстве, основанном на идее стратегии и в огромной степени зависящем от мудрого планирования и психологической проницательности полководца. Это искусство исходит из предположения, что воины сильны и беспощадны, а их оружие смертельно. Но сама природа оружия часто подчинена вопросу о том, как и когда оно должно применяться. Цзы, часто цитируемый китайский полководец, живший в VI веке до н.э., в своем сочинении «Искусство войны» почти не упоминает оружие, делая исключение только для применения огня. Но к началу II тысячелетия эры как на Востоке, так и на Западе стали появляться детальные описания вооружений, таких как начиненные порохом огненные стрелы и ракеты, применявшиеся не для фейерверков, а для целей уничтожения. Обычное оружие древности – стрелы, топоры, дубины, мечи, боевые серпы и копья надо было держать в руках и использовать в ближнем бою. Илиада, эпическая хроника, происходившая в последние годы 13 века до нашей эры Троянской войны, предлагает нам целую галерею натуралистических подробностей смерти от удара копьем. Пикой его Одиссей, раздраженный за друга, ударил прямо в висок, и с другой стороны головы из виска же вышло ее острие, и глаза его тьмой упокрылись. Грянулся на землю он, и доспехи на нем зазвенели. В правую сторону заду ударил, глубоко проникла острое жало в пузырь под лобковую кость, на колени с воплем упал он, и смерть отовсюду его охватила. Или камнем. Но камень схватил диамет многомощный, тяжесть великую, двое его понести не смогли бы ныне живущих людей. Камнем таким поразил он энея в бедро, где головка входит в сустав тазовой, именуемый иначе чашкой. Чашку удар раздробил, сухожилия оба порвавши. Так же и кожу тот камень зубристый сорвал у героя. С появлением фортификационных сооружений и технических средств коммуникации корабль-корабль и корабль-берег появилась и потребность в новых видах вооружений, эффективно действующих на больших расстояниях. Артиллерия вытеснила стрелы и копья. Принято считать, что необходимость справиться с задачей поражения на расстоянии вызвала к жизни такие практики, как перебрасывание через стену осажденного города при помощи катапульты, пчелиных ульев или трупов, или даже оставление на видном месте отравленных медовых сот в расчете на то, что они будут съедены наступающими вражескими солдатами, древние версии биологической войны. Такие инновации в вооружениях иногда оказывались так же важны, как и стратегический гений полководца. В конце 15-го столетия Леонардо да Винчи заключил, что лучшим способом рекомендовать себя потенциальному патрону Ладовика Сфорца, герцогу Миланскому, будет подчеркивание своих разнообразных способностей в проектировании боевых механизмов, от переносных мостов до пушек, мортир и легких артиллерийских орудий, вида весьма пригожего и изысканного, и другие механизмы великолепных качеств и совершенно отличные от тех, которые применяются повсеместно. И лишь в конце письма добавляет, поразмыслив, «Я умею воять скульптуру из мрамора, бронзы и глины, мне подвластна также и живопись», В каковой труды мои способны выдержать сравнение с творениями любого другого мастера, кто бы он ни был. Леонардо полагал, что участие в оснащении армии более надежный способ заработать на жизнь, чем писание портретов и фресок на тему священного писания, И такая логика пережила века. Комментаторы часто приводят знаменитое высказывание клаузовица о природе войны, что она является всего лишь продолжением политики иными средствами. Но война и вооружение могут также рассматриваться из точки зрения физики. Практически все когда-либо создававшиеся виды оружия — это средства переноса энергии из одной точки в другую, отсюда, туда. Здесь это боевое устройство с одной стороны конфликта, там, на расстоянии, враг или его имущество. Устройство может быть бумерангом, пулей, катапультой, пушечным ядром, гарпуном, трезубцем, гранатой, баллистической ракетой, бомбой, лазером. Энергия может принимать форму движущейся массы, расщепляющегося ядерного горючего, взрывчатки, воспламеняющейся в химической смеси, света. Физическая программа, опуская все соображения, связанные с политикой, правом, религией, коммерцией, историей, ненавистью, честью и так далее. Заключается в том, чтобы доставить эту энергию в предназначенное место, где она сможет убивать людей и разрушать предметы. Современное небиологическое и не взрывающееся оружие бывает двух основных типов. В одном случае цель поражается массой, движущейся с высокой скоростью, кинетическое оружие. В другом разрушительной энергией, химической, ядерной или электромагнитной, оружие направленной энергии. Дождь-пуль, который осыпает цепь солдат в сотни ярдов от нас, это кинетическое оружие. А лазерный луч, падающий со спутника на главный генератор городской станции очистки воды, оружие направлено энергии. Может, приведем примеры из области фантастики? Фотонная торпеда из «Звездного пути» и протонная торпеда из «Звездных войн» — примеры кинетического оружия, несущего взрывающиеся боеголовки. А вот смонтированные на космолетах и носимые в руках бластеры из Звездного пути — оружие направленной энергии. Классическое личное оружие героев Звездных войн — световой меч — сочетает в себе фантастическую способность оружия направленной энергии уничтожать на расстоянии с древней практикой рукопашного боя. На протяжении большей части истории оружие в большей степени основывалось на кинетической энергии, будь то двадцатифунтовый камень. 32-фунтовое чугунное ядро или 20-граммовое свинцовое пуля. Оружие завтрашнего дня — гиперзвуковые вольфрамовые болванки, длинные, тонкие, массивные, недоступные регистрации радаром, устрашающее хотя пока больше фантастическое кинетическое оружие космической эры, которым можно будет стрелять со спутника. Разрушительный потенциал этих господних стрел основывается на гравитационном ускорении приобретаемом ими при полете с околоземной орбиты к земной поверхности. Иногда в оружии кинетическая энергия сочетается с энергией другого вида. Кинетическая энергия, начиненной белым фосфором гранаты, которую швырнули в толпу, нанесет увечье тому, в кого она попадет, но именно воспламеняющая все вокруг химическая энергия, заключенная в ней, нанесет больше всего ущерба. Кинетическая энергия масса и скорость межконтинентальной баллистической ракеты МБР на большом расстоянии поражающий город разрушит здание, в которые она попадет, но если она несет одну или две ядерные боеголовки, которыми начиная с 1960-х снаряжается большинство таких ракет, она превратит в развалины весь город. До наступления космической эры поражающая сила оружия определялась в основном его массой и скоростью. И лишь когда космос сделался потенциальным театром военных действий, а лазер источником крайне концентрированного света, излучаемая им почти безмассовая энергия, дешевая и изначально способная передаваться с максимально возможной во Вселенной скоростью, стала оружием мечты для войны в заоблачном пространстве. В списке необходимых приобретений для арсенала космических войн лазер занимает одну из первых строчек. Это идеальное оружие направленной энергии. Тоненький как ниточка, но исключительно интенсивный световой пучок, который можно с большой точностью нацелить на узколокализованную цель. В быту безопасные версии этого устройства используются как указки для лекторов. Более мощные лазеры применяются в хирургии глаза, косметической депиляции и печатающих устройствах. Последствия применения боевых лазеров – варьируют от просто разрушительных до летальных. Существуют и мирные научные лазеры. Один из них установлен на марсоходе NASA Curiosity, который разгуливал по поверхности Марса с 2012 по 2019 год. Когда марсоход набредал на какое-нибудь интересное каменное образование, его лазерное устройство Кемкам обстреливало образец серии коротких импульсов мощностью в миллион ватт. Под действием этих импульсов порода испарялась, а камера марсохода фиксировала вспышки и определяла химический состав вещества. Конечной целью этих исследований был поиск жизни на Красной планете. Слово «лазер» — это аббревиатура, образованная из первых букв слов Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — усиление света с помощью индуцированного излучения. У лазера есть брат Мазер, буква «М» в названии которого означает микроволновое излучение. В природных условиях на Земле ни в оптическом, ни в микроволновом диапазоне такого усиления не происходит. В обоих случаях причиной его является взаимодействие фотонов с некоторыми атомами, в которых электроны поглощают и излучают фотоны одного и того же вида. Задача заключается в том, чтобы генерировать как можно больше идентичных фотонов и затем направлять их наружу через отверстие. В лазере фотоны одной и той же частоты накапливаются в специально предназначенной для этого полости и излучаются в резонансе друг с другом, то есть так, что гребни и впадины всех световых волн совпадают. Физики называют такое состояние когерентностью, и именно оно является причиной высокой интенсивности сфокусированного лазерного луча. Идея Лазера впервые появилась в художественной литературе, в частности, в написанном в 1898 году романе Герберта Уэллса «Война миров», вдохновившем множество фильмов и переделок. В романе она приобрела форму смертоносного теплового луча, которым марсианские завоеватели, приземлившиеся близ Лондона, безжалостно размахивали, сжигая все и вся на своем пути. Закованные в броню шарообразные пришельцы, стофутовой высоты паровые котлы на ходулях, шагающие как люди, применяли невидимый тепловой луч, испускаемый похожим на камеру генератором. Один солдат, видевший действие теплового луча вблизи, так выразился по адресу британских 12-фунтовых орудий, которые были выставлены для отпугивания захватчиков. «Это все равно, что лук и стрелы против молнии». В течение нескольких десятилетий после выхода в свет войны миров, в особенности после мрачных событий Первой мировой войны, тепловой луч трансформировался в более общую идею луча смерти и превратился в постоянно возвращающуюся военную фантазию или скорее кошмар. В 1924 году, в свои антивоенные годы, проведенные на задних скамейках парламента, Уинстон Черчилль в многократно перепечатывающейся журнальной статье предупреждал, что среди вооружений предстоящей войны будут электрические лучи, парализующие двигатели автомобилей, заставляющие падать аэропланы и теоретически разрушительные для человеческого зрения и самой жизни. Представители высшего эшелона британских властей, разрабатывавшие стратегию защиты страны, не устояли перед искушением этой фантазии. И Черчилль, ярый пропагандист оборонительных вооружений, стал добиваться ее воплощения в жизнь. Альберт Персиваль Роу, помощник директора Департамента научных исследований ВВС, которому вскоре предстояло и самому занять пост директора отдела телекоммуникационных исследований, так описывал реакцию британских военных. На протяжении многих лет вопрос о лучах смерти регулярно поднимался оптимистически настроенными изобретателями. Изобретатель обычно сообщал, что лучи из построенного им секретного устройства, которое мы в Министерстве авиации называли черным ящиком, убивают крыс на близком расстоянии, и что если только дать ему достаточно времени и денег, в особенности денег, он без сомнения изготовит большее и лучшее устройство, способное уничтожить любой объект, например самолет. Все изобретатели неизменно просили денег, прежде чем начинать какое-либо обсуждение своих идей. Министерство решило эту проблему, пообещав тысячу фунтов стерлингов любому владельцу черного ящика, который сможет с его помощью поразить овцу с расстояния в 100 ярдов. Раскрывать секрет изобретения при этом не требовалось. Предложение не вызвало каких-либо изменений в статистике смертности среди овец. Тем не менее, интерес к лучам смерти не угасал. Учитывая быстрый прогресс в технике передачи радиоволн и в электрификации городов, Генри Вимперис, начальник Роу в департаменте научных исследований, писал о своей уверенности в том, что проблема передачи большого количества электрической энергии посредством ее излучения вдоль направленных каналов будет вот-вот решена. Если это случится, использование такой передачи в военных целях будет неизбежно. Предполагалось, что требуемую передачу энергии можно обеспечить при помощи радиоволн. Поэтому в середине января 1935 года Вимперис попросил исследователя радиоизлучения Роберта Уотсона Уотта дать свое заключение по проблеме, которую Роу сформулировал так: Можно ли сконцентрировать в электромагнитном луче достаточно энергии, чтобы расплавить металлические части самолета или вывести из строя его экипаж? Умолчав о самолете и его экипаже, Уотсон вот поручил это задание своему подчиненному, Арнольду Уилкинсу, в небрежно составленной записке попросив его вычислить мощность радиоизлучения, которая необходима для нагревания 8 пинт воды от 98 до 105 градусов по Фаренгейту на расстоянии 5 километров и на высоте в 1 километр. Уилкинса, который помнил, что в человеческом теле содержится в среднем 8 пинт крови, Эта маскировка не обманула. Мне было ясно, что записка относилась к возможности нагрева крови в теле летчика при помощи лучей смерти. И я предположил, что кто-то интересуется мнением Уотсона ута о возможности создания этих лучей. Как я и предполагал, вычисления показали, что для того, чтобы повысить температуру крови пилота самолета, на любой радиочастоте пришлось бы генерировать гигантскую мощность. Стало ясно, что лучи смерти в радиодиапазоне невозможны. Однако Уилкинс предложил Уотсону вот ту другую идею, основанную на сделанном некоторое время назад двумя радиоинженерами наблюдении. Оказалось, что металлический фюзеляж самолета неизменно подавляет радиосигналы. «Благодаря этому», — сказал Уилкинс, — «мы сможем узнать о присутствии самолета даже не видя его». Уотсон Вот тут же отправил сообщение Вимпересу, не упоминая имени Уилкинса. Так родилась концепция радара. Итак, идея лучей смерти умерла? Нет, просто они не могли состоять из радиоволн. В 1948 году Роу писал, идея лучей смерти вовсе не была абсурдной и в течение ближайшей сотни лет что-то в этом роде вполне может появиться. Так и случилось. В то время как астрофизический лазер – большая редкость, астрофизические мазеры, в общем, довольно обычная вещь. Одна из их разновидностей нередко встречается в глубине колоссальных газовых облаков, разбросанных по всему объему спиральных галактик. В недрах этих облаков, в плотных ярких областях звездообразования, бесчисленные электроны в молекулах гидроксила OH, воды H2O или аммиака NH3 – Накачиваются энергией, чтобы потом начать испускать резонансные фотоны. Представим себе большую полость внутри газового облака. А теперь представим, что все вокруг заливает свет от близкой звезды. Его фотоны поглощаются определенными молекулами. То, что происходит затем, описывается причудливыми законами квантовой механики. Фотоны, поглощаемые молекулами, заставляют те же молекулы излучать фотоны той же длины волны и той же энергии, преимущественно в микроволновой части спектра. Газ возбуждается микроволнами. Молекулы газа излучают такие же микроволны. Эти микроволны заставляют молекулы излучать новые микроволны. Затем эта микроволновая энергия пробивает себе выход сквозь облако, создавая мощный концентрированный пучок, устремленный в одном направлении. Мы получили астрофизический мазер, луч которого выбивается из того места, где в облаке имеется просвет. В отличие от естественного астрофизического источника, лазер, сделанный руками человека, должен быть направлен с большой точностью. Неточная наводка грозит несчастьем. Обычный армейский 30-киловаттный боевой лазер наземного базирования в 6 миллионов раз мощнее лазерной указки. может пробить дыру в двигателе грузовика или в бензобаке разгонной ступени ракеты-носителя, установленной на пусковой платформе. Лазер космического базирования, когда его удастся реализовать, будет могучим и смертоносным оружием. Однако с размещением такого оружия на орбите будут связаны и большие трудности. Обращаясь вокруг Земли, лазер станет генерировать и направлять колоссальную энергию на цель, которая тоже будет находиться в движении. Более того, лазерный луч следует выпустить так, чтобы он не был ослаблен облаками и избежал рассеяния в атмосфере. В качестве первого шага надо накачать лазер исходной энергией. У такой энергии может быть много возможных источников. Например, обычный химический лазер основан на преобразовании запаса химической энергии в энергию интенсивного инфракрасного излучения. При этом используется энергия молекул, участвующих в химической реакции. и затем канализующих эту энергию в пучок света. Есть и менее безобидная возможность, маленькая ядерная бомба или ядерный реактор, изобретенный в 1970-х, 1980-х, для использования в рентгеновском лазере космического базирования в рамках несостоявшейся противоракетной программы США «Проекты «Скалибур». Далее, когда энергия получена, вам требуется полость, в которую уже возбужденные молекулы будут удерживаться, и в идеале продолжать стимулироваться. Последнее слово в этой области – волоконный лазер, в котором главную роль играют очень длинные, толщиной с волос, светопередающие стеклянные или пластиковые волокна, насыщенные редкоземельными элементами. Замечательным свойством этого вида лазеров является их потенциально огромная мощность при компактных размерах и форме. Что еще важнее, они устойчивы к высоким температурам, а внутренне присущее их волокнам высокое качество передачи световых волн позволяет получить исключительно тонкий и интенсивный световой пучок. Теперь, когда у вас есть и мощности, и среда, и луч, перед вами встает проблема наведения на цель. Для ее решения вам потребуется оптическое устройство высокого разрешения, достаточного, чтобы область цели была ясно различима. Что-то похожее на телескоп? Правильно. В наши дни самая крупномасштабная оптика, зеркала, а не линзы, разрабатывается именно для телескопов. В начале 21 века в обстоятельном докладе корпорации Рент, научно-исследовательского центра, занимающегося в основном разработкой военной доктрины США, было предложено, чтобы оптика космического лазерного оружия, разрабатываемая с целью уничтожения наземных целей, могла бы использоваться и для космического телескопа следующего поколения. Сегодняшний, вполне реальный космический телескоп нового поколения, семитонный космический телескоп Джеймса Уэбба, обладает 6,5-метровым зеркалом с золотым покрытием, состоящим из 18 отдельных шестиугольных сегментов, изготовленных из чистого берилия, металла одновременно прочного и легкого. Но все это чудо техники и близко не соответствует оценкам, которые приводятся в упомянутом докладе для параметров оптики боевого лазера космос-Земля. Зеркало поперечником более 10 метров, миллионы ватт доступной мощности плюс устойчивость к испепеляющему жару. Даже когда все это, если верить исследователям из РЕНД, будет достигнуто, значительно более длинный путь придется пройти, прежде чем боевой лазер космического базирования станет осуществимым, не говоря уж о его разумной стоимости. Многие другие аналитики пришли к тому же выводу, в том числе спустя несколько лет авторы другого доклада, подготовленного Американской Академией Искусств и Наук, которые заключили, что технологии для изготовления пригодного к эксплуатации лазера такого типа не существуют в настоящее время и не появятся в обозримом будущем. Даже люди, сами разрабатывающие технологии источников направленной энергии или рассматривающие возможность их приобретения для Министерства обороны, называют в качестве временных рамок для первого испытательного полета лазера мощностью от 60 до 150 кВт, установленного на самолете, 2020-е годы. Другими словами, размещенное в космосе дальнобольное миллионоватное лазерное оружие остается пока фантазией. Зная об этом несоответствии потребностей и реальных ожиданий, Рент предложила промежуточное решение – лазерное оружие, нацеленное в космос – можно разместить на высоких и сухих горных вершинах здесь, на Земле. Да, но, так случилось, что эти вершины – это те самые места, где мы, астрофизики, обычно устанавливаем наши телескопы. Не проблема, говорят исследователи Рент, просто установить оружие и научные инструменты в одном и том же месте. Ведь и в том и в другом случае лазерные лучи используются для отслеживания и коррекции атмосферной турбулентности. Ученые, возможно, даже обрадуются лазеру, если его мощную оптику удастся использовать для увеличения наблюдательного времени, когда он не будет нужен для боевых операций, учений или технического обслуживания, советует Рент. Впрочем, учитывая обычно пацифистские настроения астрономов, слово «обрадуются» наверное лучше заменить на «смиряться». К слову, с момента своего образования в 1948 году Корпорация Рент старалась по возможности оказывать поддержку размышлениям о немыслимом. Там работали многие выдающиеся аналитики, от Даниэля Элсберга, опубликовавшего документы Пентагона, до Дональда Рамсфилда, остававшегося членом правления Рент в течение четверти века, пока Джордж Буш не назначил его министром обороны. Первый доклад Рент, который подготовил в 1946 году генерал Кертис Лемей, носил замечательное научно-фантастическое название «Предварительный проект экспериментального кругосветного космического корабля». Другими словами, это был проект искусственного спутника Земли, и его первым читателем стало командование ВВС. В 1958 году работавший в Рент Роберт Бухайм выпустил секретное космическое руководство «Космический справочник», с целью просвещения членов специальной комиссии Палаты представителей Конгресса США по астронавтике и космическим исследованиям. На следующий год Бухайм и персонал Рент дополнили и рассекретили это руководство, и оно было опубликовано издательством Random House. К началу 21 века на счету Рент были уже сотни программных стратегических документов по космическим наукам, космическим исследованиям и космическим войнам. В конце марта 1983 года, в середине своего первого президентского срока, выступая по национальному радио и телевидению, президент Рональд Рейган нарисовал тревожную картину произошедшего в 1970-х годах уменьшения финансирования вооруженных сил и военных технологий в США и вызванного этим их упадка, резко контрастирующего со стремительным наращиванием военной мощи СССР. По словам Рейгана, нарушение равновесия было сокрушительным и ужасающим. На протяжении 20 лет Советский Союз накапливал гигантскую военную мощь. Они, русские, не остановились, когда их вооруженные силы превысили все законные требования, связанные с обеспечением обороноспособности. Не останавливаются они и сейчас. В течение последних полутора десятилетий русские создали колоссальный арсенал новых стратегических ядерных вооружений, оружие, которое может нанести прямой удар по территории Соединенных Штатов. Подчеркнув сильное запаздывание роста военных расходов США и недостаточность их для мощного рывка, президент публично выступил с новой инициативой противодействовать внушающей тревогу советской ракетной угрозе оборонительными средствами. Прежде всего он поставил риторический вопрос: Что, если бы свободный мир мог чувствовать себя в безопасности, зная, что мы можем перехватить и уничтожить стратегические баллистические ракеты, прежде чем они достигнут нашей территории или территории наших союзников? Затем он призвал научное сообщество нашей страны, тех, кто дал нам ядерное оружие, теперь употребить свой выдающийся талант на благо человечества и мира во всем мире, дав нам способы сделать угрожающие нам ядерные заряды бессильными и неэффективными. В своем изложении речи президента нью-йорк таймс упомянула высказывание официальных представителей Белого дома, которые говорили, что новая программа может задействовать лазеры, микроволновые устройства, излучатели пучков частиц и реактивные снаряды. И что все эти виды оружия хотя и находятся еще на очень ранних стадиях разработки, теоретически могли бы устанавливаться на спутниках, аэропланах или наземных базах с целью сбивать вражеские ракеты в воздухе. Предложенный администрацией принцип противоракетной защиты формально был назван стратегической оборонной инициативой или СОИ. Но так как через два месяца после речи Рейгана на экраны вышел третий фильм трилогии «Звездные войны», Нечего и говорить, что после этого СОИ никто иначе, как «Звездными войнами», не называл. Главной целью программы было уничтожение МБР с ядерными боеголовками в ходе их кратковременного полета в нашем направлении предпочтительно вскоре после запуска. Это была классическая задача перехвата — уничтожить ракету противника задолго до того, как она долетит сюда и уничтожит нас. Задача вполне техническая, часто и довольно точно описываемая, как сбивание пули другой пулей. Ричард Гервин, знаменитый физик, работавший во многих оборонных областях от водородной бомбы до спутников-шпионов, предупреждал, что если ракета несет сотню управляемых бомбочек вместо одной большой бомбы, ее перехват на конечной стадии полета, стадии выпуска всех бомбочек бесполезен. Успешным может быть только ранний перехват, добавлял он, в пределах четырех минут на этапе стартового разгона. А это возможно тогда и только тогда, когда перехватывающий снаряд запускается из какой-то точки поблизости от пусковой установки. Бартон Рихтер, Нобелевский лауреат 1976 года по физике, заявлял, разрабатываемая сейчас система перехвата в космосе, система удара на поражение. наиболее технически сложная из всех возможных альтернатив. В предлагаемом виде эта система пока не готова к переходу от разработки к применению, а, возможно, и никогда не будет готова. Этот скептицизм отражался и журналистами. В своем отзыве об одной из концепций СОИ блестящая галька, десятки тысяч маленьких управляемых ракет, должны будут выпустить навстречу приближающимся вражеским МБР, «Рой десятифунтовых болванок и изрешетить их». Джон Бродер, тогда работавший в Лос-Анджелес Таймс, писал, «Любая противоракетная система космического базирования должна решить сложную техническую задачу. Идентифицировать баллистические ракеты на очень ранних стадиях их полета, выделить очертания корпуса ракеты на фоне окружающего ее огненного шлейфа, отследить ее траекторию». и затем атаковать цель до того, как несущие ядерный заряд боеголовки ракеты разделятся. Тем не менее, начиная с 1950-х, когда Рональд Рейган еще был голливудским актером, и США, и СССР вели обширные исследования в этой области. Краткая пауза в них случилась в 1972 году, после заключения договора о противоракетной обороне, но прошло несколько лет и они возобновились. На протяжении десятилетия после сделанного Рейганом заявления Конгресс ассигновал на нужды организации стратегическая оборонная инициатива 30 миллиардов долларов. В 1993 году, отчитываясь о том, как были потрачены эти деньги, директор организации генерал Джеймс Абрахамсон сказал, что они позволили собрать основные блоки конструкций и провести полевые испытания, необходимые, чтобы доказать, что имеющиеся технологии могут быть интегрированы в единую систему и действовать как эффективное оборонительное средство во враждебной и противодействующей среде, что они привели к кардинальным изменениям в наших переговорах с существовавшим тогда Советским Союзом и как свидетельствуют информированные и авторитетные источники к концу Холодной войны. Несомненно, заявил он, что исчезновение расходов, связанных с Холодной войной, всего за пару лет с избытком компенсировало 30-миллиардные вложения прошлого десятилетия. Тем временем быстро накапливалось огромное количество трезвых аналитических статей, озабоченных комментариев, результатов изобличительных опросов общественного мнения и тщательно продуманных петиций. Многие из них были написаны нобелевскими лауреатами и другими авторитетными экспертами, такими как Ричард Гарвин и Карл Саган, и все эти знаменитости чувствовали себя обязанными опровергнуть установки, политику и перспективы звездных войн. Масштаб этой оппозиции был таков, что Конгресс начал колебаться, он периодически уменьшал бюджет СОИ и накладывал различные ограничения на его расходование. В ответ Пентагон засекретил информацию о стоимости программ СОИ. Проблема в том, что когда более 90% из 450 физиков, инженеров и математиков Национальной академии наук, ответивших в 1986 году на вопросы анкеты Корнеллского университета по СОИ, говорят, что эта технология не сможет эффективно защитить население США от удара советских ракет. когда 1400 ученых и инженеров, работающих сейчас или работавших прежде в правительственных и промышленных лабораториях, шлют в Конгресс письмо, декларирующее их серьезное беспокойство по поводу СОИ и выражающее уверенность, что заявленная цель проекта в обозримом будущем недостижима и ведет к значительной эскалации гонки вооружений. Когда более 3800 старших преподавателей факультетов физики, информатики и других точных наук в ведущих университетах США, включая почти 60% всех преподавателей верхней двадцатки физических факультетов Америки, подписывают призыв прекратить финансирование стратегической оборонной инициативы, тогда становится трудно превозносить достижения СОИ, если, конечно, вы не один из руководителей программы. Даже некоторые из ученых, проводивших исследования в рамках СОИ, в 1986 году говорили сотрудникам аппарата Сената, что так и не произошло никаких прорывов, которые сделали бы возможным ввод проекта в действие к концу 1990-х. В ноябре 1987 года, за три недели до встречи Рейгана и Горбачева, группа Space Watch организовала дебаты под названием Соответствует ли стратегическая оборонная инициатива национальным интересам, в ходе которой Саган и Гарвин выступили против текущей версии СОИ, несколько видоизменившейся по сравнению с ее первоначальной рейгановской версией, тогда как генерал Абрахамсон и Ричард Пёрл, в то время помощник министра обороны, ее защищали. Первая пара опиралась на физику и логику. Вторая эксплуатировала в основном политику и страх, плюс несколько поверхностных утверждений. Например, что даже если достижение полной и всеобъемлющей защиты невозможно, стоит попытаться обеспечить по крайней мере частичную. В своих вступительных замечаниях Саган указал, что в мире существует почти 60 тысяч единиц ядерного оружия, из которых более трети предназначено для доставки с территории одной страны на территорию другой. Так как в мире имеется всего 2300 городов с населением более 100 тысяч жителей, существует очевидная гротескная непропорциональность между мощью ядерных арсеналов Соединенных Штатов и Советского Союза и любой мыслимой возможностью их применения. Установив степень ядерной угрозы, Саган продолжал, так как рейгановское обещание защитить все население Америки оказалось столь труднодостижимым, Апологеты СОИ поддались искушению сменить точку зрения и заняться достижением более скромных целей. Получилось, что СОИ устраивает нас только в том случае, если работает идеально. То есть, если никакое заметное количество советских боеголовок не просочится сквозь ядерный щит. Между тем, по самым оптимистическим оценкам, технически компетентных сторонников программы «Звездных войн» она гарантирует уничтожение 70-80 или, может быть, даже 90% атакующих советских боеголовок. Возьмем самую благоприятную из этих оценок, но даже если 90% будет уничтожено, 10% все равно окажутся здесь. 10% из, скажем, 10 тысяч боеголовок — это 1000 а тысячи боеголовок — Это гораздо больше, чем необходимо, чтобы стереть с лица Земли Соединенные Штаты. Ядерный щит оказывается дырявым. Тем не менее, программа «Звездных войн» растянулась на десятилетия, несмотря на то, что ее главные компоненты были отменены, отложены, пересмотрены или сокращены. Как проект «Блестящая галька», так и проект «Эскалибур» рентгеновский лазер космического базирования с ядерной накачкой были остановлены в начале 1990-х. Но к тому времени, как отмечают некоторые комментаторы, СОИ сумела эффективно выполнить главную задачу Холодной войны – ослабить советскую экономику. То, что основная цель противоракетной обороны космического базирования оказалась практически недостижимой, не имело большого значения. Важно, чтобы русские верили в достижимость этой цели, и продолжали вкладывать в свои вооружения все больше и больше средств, которые между тем были уже на исходе. Как сказал в 1990 году советологу Дмитрию Саймсу один военный советник Горбачева, хотя было маловероятно, чтобы СОИ смогла достичь поставленной перед ней цели стать непроницаемым барьером в случае ядерного нападения, она тем не менее оказалась полноценной военно-технической наступательной операцией, спланированной, чтобы добиться военного превосходства над Москвой и разгромить СССР в финансовом отношении. Спустя несколько месяцев после событий 11 сентября стратегическая оборонная инициатива превратилась в агентство противоракетной обороны США, освобожденное от стандартных процедур, принятых в Пентагоне для контроля над расходованием средств. В феврале 2010 года была пройдена скромная веха на его пути. Первый перехват ракеты на стартовом участке траектории с полным ее уничтожением, при том, что и перехватчик и мишень находились в движении, мегаваттный лазер, установленный на борту самолета, поразил с близкого расстояния баллистическую ракету спустя две минуты после ее запуска. Но к 2017 году «Звездные войны» практически так и не продвинулись дальше стадии общего замысла. И когда мир стал свидетелем серии успешных пусков в Северной Корее, сопровождаемых градом оскорблений, которыми осыпали друг друга главы Северной Кореи и США, в Южной Корее началась поспешная установка американских противоракетных систем наземного базирования. Итак, пока что вооруженным силам США придется обойтись без орбитального лазерного оружия. Новые возможности ведения войны могут предоставить астероиды. крупные камни и еще большего размера скопления камней, удерживаемые вместе силами гравитации. Некоторые из них размером с автомобиль, другие с дом, третий со стадион, а самые большие с гору. Время от времени эти космические снаряды сталкиваются с Землей, опустошая целые регионы. Еще гораздо больше их пролетает мимо Земли. Хорошим решением этой проблемы было бы заранее определить траектории таких объектов, чтобы разрушить или отклонить те из них, которые угрожают столкновением с нами. Первый шаг на этом пути — научиться отыскивать их и их кометных сородичей, классифицируемых как объекты, сближающиеся с Землей или ОСЗ. Неудивительно, что космические организации всего мира ставят одной из основных своих целей — поиск и слежение за ОСЗ. Согласно законам небесной механики, Любой ОСЗ, чья орбита пересекает орбиту Земли, неизбежно столкнется с ней в течение примерно сотни миллионов лет. При этом, как говорится, размер имеет значение. На сегодня каталог ОСЗ содержит более 16 тысяч объектов, примерно тысячи из которых больше километров в поперечнике. Достаточно, чтобы покончить с нашей цивилизацией. И тем не менее, размер это еще не все. Не следует ли выделить ОСЗ, которые могут свалиться нам на голову в ближайшие несколько тысяч лет, в течение столетия, в будущее десятилетия? Эта особо опасная подгруппа ОСЗ, называемая ПОА, потенциально опасные астероиды, включает объекты, которые с высокой вероятностью могут в течение столетия подойти к Земле на расстоянии ближе примерно двадцатикратного расстояния от Земли до Луны. Но что, если существует нацеленный на Землю астероид, нами еще не открытый? Тогда, если он будет и орбитой его вычислена, его надо будет либо уничтожить, либо столкнуть с пути. И к этому мы тоже должны быть постоянно готовы. В 1990-х в НАСА собирались начать реализацию проекта «Космическая охрана». Слежение за небом в поисках околоземных астероидов поперечником более километра потенциально способных столкнуться с Землей. Тогда самым эффективным способом заставить такой объект изменить траекторию казалась серия многомегатонных ядерных взрывов. В это время Карл Саган и его коллега Стивен Остро из лаборатории реактивного движения НАСА обратили внимание на опасности, таящиеся как в обозрении неба, так и в технике сбивания с пути. Если мы сможем заставить астероид свернуть с траектории, ведущие к столкновению, то мы также сможем и превратить другой астероид, летящий по безопасной орбите, в угрозу Земле. С такой системой слежения, как Spaceguard, и готовым к запуску флотом ядерных ракет, предназначенных для изменения орбит небесных тел, может уйти всего несколько лет на то, чтобы подобрать подходящий астероид приличных размеров. Изменить его орбиту серии ядерных взрывов и подтолкнуть его к столкновению с Землей. Таким образом, всего несколько ядерных ракет могут поставить под угрозу существование всей земной цивилизации. Двое ученых были обеспокоены тем, что в реальном мире, в свете хорошо известной человеческой неустойчивости перед искушением и склонности к ошибкам, знания очень легко можно превратить из средства защиты в средство разрушения. Учитывая уроки истории XX века и современной глобальной политики, трудно представить себе, какие гарантии могли бы существовать от случайного злоупотребления системой изменения траектории астероидов и соизмерима ли польза от ее существования с угрозами, которые она в себе таит. Те, кто доказывает, что благоразумие велит принять меры против катастрофических явлений, вероятность которых составляет 10 в минус пятой степени в год, Должны тем более признать благоразумным, постараться предотвратить гораздо более вероятную катастрофу сравнимого масштаба, к которой может привести злоупотребление потенциально апокалиптической технологией. Спустя 10 лет исследователи из корпорации РЕНД рассмотрели осуществимость, относительную стоимость и психологические аспекты превращения астероидов в оружие массового уничтожения с точки зрения не столько предотвращения, сколько именно осуществление такой катастрофы. Они пришли к заключению, что так как легко доступны гораздо более дешевые и легче управляемые средства массового уничтожения, это оружие, скорее всего, благополучно останется в арсенале научной фантастики. Но если обрушить астероид на голову врага нереально, вопрос о том, как обезопасить весь мир от возможной космической угрозы, остается открытым. В двух фильмах-блокбастерах 1998 года «Столкновение с бездной» и «Армагеддон» проблемы решается с помощью ядерной бомбардировки ОСЗ. В области науки несколько исследователей тоже проанализировали возможность взрыва непрошенного космического гостя изнутри при помощи космического корабля, начиненного ядерными боеприпасами, что приведет к образованию на орбите гигантского облака радиоактивных осколков. Но ядерная бомбардировка может быть применена и для отклонения, а не для уничтожения астероида. Например, можно взорвать заряд над поверхностью астероида, так что последний изменит направление своего полета под действием силы реакции. Угроза злоупотребления потенциально апокалиптической технологии, о чем писали Саган и Остро, перспектива, касающаяся нас всех, идет ли речь об астероидах или о чем-то другом. Но к апокалипсису может привести даже технический глюк или незначительный на первый взгляд промах. Большая часть таких аварийных ситуаций предотвращается системами безопасности, но никакой созданный руками человека механизм не является стопроцентно надежным, дуракоустойчивым или действующим вечно. Ядерные катастрофы на атомных электростанциях в Майл Айленд, Чернобыле и Фукусиме тому свидетельство. В июле 1961 года ядерный реактор советской подводной лодки, находившейся в тот момент неподалеку от военной базы НАТО в Северной Атлантике, дал катастрофическую течь в своей системе охлаждения. Находившиеся на борту инженеры сумели подручными средствами наладить охлаждение и предотвратить ядерный взрыв, но в течение трех последующих недель все они умерли от облучения. Сегодня газета «Правда» открыто пишет, что если бы реактор все же взорвался, это могло бы привести к началу Третьей мировой войны. В сентябре 1980 года в глубокой подземной шахте, расположенной в пустынной местности в штате Арканзас, в ходе рутинного технического обслуживания ракеты «Титан-2», оснащенной ядерной боеголовкой, случайно выскользнувший из рук механика разводной ключ, упав с большой высоты, пробил обшивку ракеты. Это вызвало утечку топлива. Спустя некоторое время произошел взрыв. Если бы он привел к самопроизвольной детонации 9-мегатонной ядерной боеголовки, примкнутой к головной части ракеты, уничтожено было бы практически все между литл роком и Нью-Йорком. Но каким-то чудом носовой обтекатель, внутри которого находилась боеголовка, силой взрыва отбросила прочь. При этом боеголовка отсоединилась от источника тока без которого детонатор сработать не мог. И это был лишь один случай из тысяч. Помня о вероятности глюков и аварий с вовлечением смертельно опасных технических средств, нельзя забывать и о том, что и вполне безобидная техника тоже может послужить апокалиптическим целям. Космическое оборудование двойного назначения, которое так распространено в мире космических технологий, специально разрабатывается для того, чтобы служить и военным, и мирным целям. И это двойное назначение легко может привести к роковым злоупотреблениям. Ведь даже маленький безопасный метеоспутник можно перепрограммировать, переориентировать на другие задачи и превратить в платформу для размещения оружия массового уничтожения. С другой стороны, никакой солнечный парус не способен за короткое время изменить направление движения угрожающего Земле астероида. Любая аппаратура для идентификации новых астероидов имеет смысл, только если она дает достаточно времени для принятия мер. Наносить на звездную карту траектории космических камней вовсе не то же самое, что эти траектории менять. Существуют ли в таких условиях какие-нибудь менее пугающие средства защиты планеты, чем ядерный взрыв в ее окрестности? Да. Сейчас общее мнение склоняется в пользу применения гравитационной тяги. Разместим рядом с угрожающим Земле ОСЗ космический зонд большой массы. Хотя их взаимное притяжение будет мягко сближать их друг с другом, ракетные двигатели сохранят зазор между камнем и космическим аппаратом, и таким образом зонд медленно оттянет астероид прочь с его смертельной траектории. Кстати, и о радиоактивных обломках не придется беспокоиться. Но довольно гипотез. Что у нас в запасе в реальном, готовом к немедленному применению арсенале космического оружия? Конечно, рентгеновские лазеры, мощные излучатели пучков микроволн, гиперскоростные металлические стержни — миниатюрные автономные боевые космопланы с самонаводящимися боеголовками, высокоточные управляемые снаряды космического базирования, ядерные электромагнитные импульсные боеголовки, детонирующие на большой высоте, коорбитальные антиспутниковые системы, ОСАД, боевые микроспутники, орбитальные станции. Чёрта с два. ничего этого у нас нет. Бывают разные определения космического оружия. Приведем два из них первое устройство наземного базирования специально спроектированные и прошедшие полетные испытания для целей физической атаки выведение из строя или разрушения космических объектов или же устройство космического базирования специально спроектированные и прошедшие полетные испытания для целей физической атаки выведения из строя или разрушения объектов в космосе или на земле. И второе. Наступательные вооружения, сами являющиеся орбитальными объектами или предназначенные для разрушения космических объектов. Чем же из этого мы на деле располагаем? Кинетическими или взрывающимися ракетами-перехватчиками и тактическими лазерами скромной киловаттной мощности. Это все. Целями такого оружия могут быть спутники, наземные сооружения и ракеты большого радиуса действия. Хотя с последними ситуация все еще остается проблематичной. Когда задачей этих боевых средств является уничтожение или какой-то другой способ нейтрализации спутников, они называются АСАД. А означает анти, САД — спутник, сателлайт. Спутники всегда выглядели главной мишенью. Они играют огромную роль в современной жизни, особенно семейство спутников системы GPS. Их трудно замаскировать, на своих орбитах они видны всем, кто на них смотрит. Более того, геостационарные спутники, например, те, что используются для почти всех видов космической связи, всегда находятся на одной и той же высоте над одним и тем же местом на планете, отсюда гео плюс стационарный. При высоте в 36 тысяч километров они составляют класс наиболее высокоорбитальных спутников, но попасть в них любому злодею не составит труда. Для обществ и армий, которые сильно зависят от глобального позиционирования, связи наблюдений, обзора навигации, раннего предупреждения, прогнозов погоды, а какое общество и армия больше зависит от всего этого, чем американские, последствия атаки на их космические средства были бы ужасающими. Именно из-за того, что мир все больше и больше зависит от спутников, система осад – лучшее средство устрашения. Умышленное причинение вреда чьему-нибудь спутнику тут же вызовет неминуемый ответный удар по вашим собственным, хотя от удачного удара Соединенные Штаты пострадали бы гораздо сильнее, чем их противники. Как множество других элементов современной военной доктрины и современной военной техники, средство осад восходит к временам Холодной войны, когда Пентагон был охвачен страхом перед советской военной угрозой. Одновременно с началом работ над созданием спутников и США и СССР активно разрабатывали и антиспутниковое оружие. К 1962 году Соединенные Штаты обладали перехватчиками, оснащенными ядерными боеголовками. К 1968 году Советский Союз провел первые успешные испытания неядерного перехватчика, вооруженного кинетическим оружием. И на протяжении нескольких следующих десятилетий оба противника постоянно беспокоили друг друга, проектируя, а иногда и испытывая все новые и новые устройства осад, базирующиеся на земле, море и в воздухе. Были даже построены одна или две антиспутниковые орбитальных станции. И хотя многие из этих разработок в конце концов были сняты с вооружения или законсервированы, в рамках политики взаимных уступок или соображений собственной безопасности, все же в вихре непрерывных эскалаций и деэскалаций, конфронтаций и квазикоопераций, нарастания напряжения и его разрядок, их планирование и реализация неуклонно продолжались. Наконец, в августе 1983 года, через пять месяцев после речи Рейгана о «Звездных войнах», когда в Конгрессе шла разработка законодательства, направленного на достижение двустороннего американо-советского моратория на АСАД. Юрий Андропов, генеральный секретарь Коммунистической партии СССР, встретился в Москве с двухпартийной делегацией девяти американских сенаторов и пообещал, что Советский Союз установит мораторий на размещение в космосе любых новых систем АСАД даже с целью испытаний. Но Соединенные Штаты не последовали этому примеру. В октябре 1985 года, используя средства Асад маленькую ракету, запущенную с борта реактивного истребителя F-15, американцы разрушили свой же старый научный спутник, обломки которого рассеялись по низкой околоземной орбите. Между прочим, Советский Союз рассматривал американский космический челнок как возможную разновидность Асад. Специалист в области национальной безопасности Джоан Джонсон-Фрис считает, что всему виной механическая рука, манипулятор шаттла, который якобы может стаскивать спутники с орбиты. А британский специалист по военно-космической технике Мэттью Моторп предполагает, что, по мнению советских экспертов, шаттл мог перевозить ядерные ракеты в своем грузовом отсеке. Одним из впечатляющих американских проектов «АСАД» Был кинетический антиспутник-перехватчик КИ-АСАД. E. Он мог не только врезаться во вражеский спутник и разрушить его, но и собрать осколки в гигантский тефлоновый мешок. Невзирая на неправдоподобность такой природоохранной функции, КИ-АСАД e. не исчез из американского портфолио противоспутниковых средств. Да и сама идея АСАД, как категории космического оружия, не исчезла из глобального арсенала. Соединенные Штаты под предлогом защиты своего обширного космического флота продолжают инвестировать в исследования и разработки антиспутников гораздо больше, чем какая-либо другая страна. Занимаются темой и осад и другие. Россия испытала образец такого вооружения в ноябре 2015 года. Работают над его созданием Израиль и Индия. Северная Корея настойчиво демонстрирует, как она неудержимо стремится иметь такое оружие, и как близко она подошла к его получению. Однако наиболее эффектные за последнее время демонстрации действия ОСАД проведены на собственных спутниках Китаем в 2007 году и Соединенными Штатами в 2008. Представьте, что вы хотите поразить спутник или как минимум показать всем, что вы способны это сделать. Понятие поражения подразумевает большой тактический диапазон от временного нарушения функционирования спутника до полного его уничтожения. Перенос летального количества энергии на космические расстояния дело опасное и беспокойное. Даже если вы технически способны это сделать, убрать спутник противника с неба обойдется так же дорого и будет столь же опасно для ваших собственных космических сил и сил ваших союзников, как и для ваших врагов. Проще и дешевле выпустить ракету с воздушной платформы, Но после ее попадания вам опять-таки придется убрать за собой мусор. Похоже, остается только вывести спутника из строя без его разрушения. Если вы располагаете достаточно мощным лазером, вы можете сфокусировать его на электронике или передающей антенне спутника. Это полностью выведет его из строя недорого и без лишнего шума. Или можно послать на чувствительные датчики спутника лазерный луч, более яркий, чем все, что этот спутник способен отслеживать или регистрировать. это акт технического вандализма так и называется ослепление. Если ваш лазер достаточно мощный, вы можете даже расплавить, испарить или надломить части спутника, ослепив его только частично. Можно рассмотреть и такой вариант. Пусть ваш собственный космический аппарат сблизится с вражеским бок о бок и зальет его оптику краской из пульверизатора. или просто сломает ему антенну. Еще дешевле и проще вывести спутник из строя, по крайней мере, пока не появились квантовые спутники. Можно было бы, нарушая его систему связи, кибернетическими или электронными средствами. Мощный наземный передатчик, настроенный на нужные частоты, может забивать сигнал, который вражеский приемник должен принимать. Такой передатчик мог бы утопить полезный сигнал в шумах, глушить его или сымитировать реальный сигнал, дезориентирующие помехи или спуфинг. В этом случае нет нужды ничего уничтожать. Вы превратили вражеский передатчик в бесполезную груду железа. Формально вашу глушилку или спуфер даже нельзя было бы классифицировать как космическое оружие, так же, как не считается применением оружия хакерская атака. К тому же большую часть перечисленных нами воздействий можно было бы легче и дешевле осуществить Земли, с моря или воздуха, чем с орбитальной платформы. Ведь любая из таких атак чревата аналогичным ответным ударом. Каков же в итоге наш арсенал средств в космической войны? Современную войну можно вести на стольких восхитительно разнообразных уровнях, говорит жуткий барон Вердорка в классическом шедевре научной фантастики «Вавилон-17». Да, вообразить можно невероятное изобилие средств уничтожения. Направленная масса, направленная энергия, оружие химическое, биологическое, электронное, ядерное, кибернетическое, наземное, подводное, воздушное, орбитальное, паразитное, рукопашного боя, ближнего действия, дистанционно управляемое, роботизированное, действующее на участке разгона или на курсе, целевого назначения, действующее по площадям, Умное, тупое. Но если взять космическую составляющую этой пестрой картины, в реальности от этого перечни почти ничего не остается. Все сводится к угрозе и сдерживанию, к понятиям потенциала мощи, реального и кажущегося превосходства. И тем не менее, повсюду в мире те, кто руководит войсками и те, кто обеспечивает национальную безопасность, не оставляют попыток сделать воображаемое реальным. перед лицом множества созданных человеческой деятельностью угроз жизни и достоянию людей, с самого начала космической эры Генеральная Ассамблея ООН, в числе многих других своих безуспешных начинаний, добивалась установки правил, в соответствии с которыми можно было бы достигнуть свободы научных исследований и международного сотрудничества в изучении и использовании космического пространства. Она стремилась к тому, чтобы космос был свободен от оружия, чтобы избежать серьезнейшей угрозы международному миру и безопасности. Спустя несколько десятилетий ООН начала также пытаться урегулировать растущие проблемы космического мусора и глобальной космической безопасности. Некоторые могут назвать такие усилия наивными, сказать, что любой, кто обладает космическими средствами, должен заботиться об их защите. что милитаризация космоса в интересах защиты этих средств неизбежна, что один неуравновешенный человек, пришедший к власти, может свести на нет действия любых договоров в области космоса, принятых мировым сообществом. На это другие могут ответить, что чьи угодно космические средства были бы гораздо более уязвимы, не будь в этой области международных соглашений или разрешений, Небудь коллективных усилий, направленных на сохранение того, что каждая страна в отдельности имеет. Как указывает Джеймс Клей Мольц, специалист по ядерным и другим конфликтам, с односторонним военным подходом к проблеме космической безопасности далеко не уедешь. Страх ответного удара и стоимость эскалации вот что сдерживает большинство приверженцев односторонних действий. Один из немногих путей движения вперед к безопасности дипломатия. Каким бы произвольным ни казался выбор даты и места рождения космической дипломатии, начнем с 4 октября 1954 года с организационного заседания Международного совета научных союзов в Риме, на котором был предложен и спланирован первый и оставшийся единственным Международный геофизический год. Забавно, что продолжался он полтора года с июля 1957 года. по декабрю 1958 года. МГГ стал оттепелью в холодной войне, оттаяли замороженные научные контакты в области океанографии, сейсмологии, гляциологии, метеорологии, изучения солнечной активности и смежных наук. В МГГ приняли участие 67 стран, включая Соединенные Штаты и Советский Союз. На том совещании представители США предложили, чтобы в ходе МГГ были запущены спутники, несущие научную наблюдательную аппаратуру. Историк Уолтер А. МакДугал пишет, что вскоре после того, как закончилась Вторая мировая война, спутники наблюдения и разведки шли первым номером в списке запросов американских инициаторов космической экспансии. Но что такие спутники представлялись крайне щекотливым вопросом с точки зрения международного права, дипломатии и стратегии? Только чисто научный спутник мог воплотить принцип свободы космического пространства, американцы называли его принципом открытого неба. Таким образом, предложение, сделанное в рамках МГГ в международном контексте, оказалось счастливой возможностью реализовать назревшую необходимость. И хотя советские представители никак не комментировали американское предложение, комитет в целом единодушно приветствовал его. Это одобрение взвело курок на стартовом пистолете в гонке спутников. И американские, и советские ученые уже почти 10 лет разрабатывали искусственный спутник Земли и ракету или ракетный комплекс для его запуска. В начале октября 1945 года, спустя месяц после формального окончания Второй мировой войны, в ВМФ США был создан Комитет по оценке осуществимости космической ракеты. В том же 1945 году и с той же целью определить степень реальности новой технической идеи был учрежден Объединенный Комитет Армии и Флота по управляемым ракетам. В ходе двух сверхсекретных операций «Оверкаст и скрепка» в Соединенные Штаты были доставлены из Германии сотни тонн оборудования, огромное количество технической документации — И десятки вымытых и накормленных нацистских ученых и инженеров в области ракетной техники, в том числе сами Вернер Форбраун и Артур Рудольф, к 1946 году новые консультативные структуры, такие как проект Рент авиакомпании Дуглас и комиссия по воздушной политике при президенте Трумане, были завалены работой. Вспомним, что в первом докладе корпорации Рент был представлен предварительный проект Спутника. В том же году астрофизик из Ельского университета Лаймон Спитцер представил в РЕНД-доклад «Астрономические преимущества внеземной обсерватории». Установленный в космосе телескоп, свободный от влияния атмосферы, искажающего изображения, мог бы лучше любого наземного телескопа регистрировать видимый свет, приходящий из Вселенной, и, кроме того, мог бы принимать излучение в полосах спектра, почти полностью задерживаемых атмосферой. таких как ультрафиолетовая и инфракрасное. Космический телескоп Хаббла – это осуществление идей Спицера. Вскоре за первенство в военных научно-технических космических разработках началась внутренняя конкуренция между новообразованными ВВС США, до 1947 года они входили в состав армии, армии и ВМФ. ВВС и РЕН сосредоточились на возможности реализации идеи самого спутника. тогда как армия и флот на ракете, которая вывела бы спутник на орбиту. У различных лагерей были и различные приоритеты. К началу 1949 года потенциал спутников в смысле престижа и как средство разведки явно перевешивал его предполагаемое значение как платформы для размещения оружия. Возникла и мысль, что спутник мог бы стать прекрасным метеорологическим инструментом. К тому времени, как в январе 1953 года Гарри Труман покинул овальный кабинет, был уже заложен фундамент американской космической программы, она должна была дать Америке политические и военные преимущества, но разрабатывать новые поколения вооружений в ее рамках не планировалось. В Советском Союзе исследования ракет в эпоху Холодной войны начались с другой целью – доставки ядерной бомбы на территорию континентальных Соединенных Штатов. Сталин, для которого опасность заключалась не в самой атомной бомбе, но в американской монополии на бомбу, спустя несколько дней после Хиросимы дал команду предельно ускорить работы по созданию советской бомбы. С 1947 по 1949 год на это было выделено в 7 раз больше средств, чем в тот же период, на разработку ракеты, способной доставить эту бомбу к любой цели на поверхности Земли. первые советские ядерные испытания атомной бомбы с плутониевым сердечником, похожие на то, что Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки, состоялись в августе 1949 года. Через 4 года прошли первые советские испытания водородной бомбы с тротиловым эквивалентом почти в 20 раз выше, чем у атомной. Теперь вопрос доставки вышел на первый план. Несмотря на то, что поначалу Сталин не проявлял большого интереса к ракетной программе в своей стране, советский прогресс в этой области был быстрым и существенным. Советские трофейные бригады, которые весной и в начале лета 1945 года прочесали немецкие объекты по производству ракет Фау-2, вначале характеризовали эту огромную ракету как не более чем обыкновенный широко разрекламированный артиллерийский снаряд. Но к 1947 году советские проектировщики ракет под руководством неутомимого Сергея Королева и с помощью захваченных в Германии ученых не только разобрались в конструкции самой Фау-2, но и убедили нарождающуюся ракетостроительную промышленность разработать МБР с радиусом действия почти в 2000 миль, в 10 больше, чем у Фау-2. Через несколько лет первый зам Королева предложил увеличить эту дальность еще как минимум в два раза. К концу 1953 года конструкторам ракет было поручено спроектировать МБР, способную нести шеститонную полезную нагрузку. Это вдвое превышало массу, под которую первоначально рассчитывали свою ракету Королёв и его группа. Но неожиданная задача обернулась для СССР положительной стороной. Ракета, достаточно мощная, чтобы нести тяжелую бомбу, могла бы также вывести спутник на орбиту вокруг Земли. Пока одни работники военно-промышленного комплекса сосредоточились на создании советской бомбы, а другие советской ракеты, несколько человек возродили идеи своего соотечественника Константина Циолковского, который за несколько десятилетий до этого додумался до идеи многоступенчатой ракеты, способной доставить в космос спутник. Несколько высоко поставленных последователей Циолковского. Вместе с множеством гражданских энтузиастов и популяризаторов его идей мечтали о завоевании космоса советской страной. Главным среди них был авиационный инженер Михаил Тихонравов, друг Сергея Королева, работавший в аналитическом центре НИИ-4, советском аналоге корпорации Рент. Этот НИИ сыграл ключевую роль в космической программе СССР от первого спутника до полета Гагарина. В 1951 году Тихонравов создал в ней четыре маленькую исследовательскую группу, занимавшуюся разработкой идеи спутника. Осенью 1953 года, через полгода после смерти Сталина, группа разрослась в полномасштабный секретный проект исследований по вопросам создания искусственного спутника Земли под кодовым обозначением тема номер 72. Вопросы были разные: от вывода спутника на орбиту. до использования его в качестве бомбовой платформы. Итак, к концу 1953 года, менее чем через год после того, как и Сталин и Труман исчезли с политической сцены, обе противоборствующие стороны в холодной войне определились со своими космическими планами и персоналом для их осуществления. Принятая в следующем году резолюция ОМГГ подстегнула развитие событий. Соревнование приобрело определенные формы. Родившийся в рамках МГГ проект искусственного спутника Земли вскоре превратился из идеалистического наднационального сотрудничества стремящихся к познанию ученых, неважно до какой степени он таковым действительно был, в борьбу за доминирование между американскими империалистами и красными. Тем временем Восточная Азия, хоть и втянутая в опасную и запутанную конфронтацию сверхдержав, тоже собирала силы для борьбы за космос. Японские ученые в области ракетостроения воспользовались предстоящим МГГ как предлогом для разработки собственных ракет для исследования атмосферы. Маоистский Китай готовился приветствовать возвращающегося на родину человека, который должен был возглавить и резко ускорить отечественную космическую программу. Цань Сюэсенья, родившегося в Китае профессора аэронавтики в Калтехе и МИТ, одного из основателей лаборатории реактивного движения. члены элитарной научно-консультативной группы, учрежденной во время Второй мировой войны, чтобы консультировать высший генералитет США о возможностях усиления военной мощи в воздухе. Сань имел такую ценность для американских ракетных исследований, что в апреле 1945 года, несмотря на отсутствие у него американского гражданства, получил титул эксперта-консультанта и временное звание полковника ВВС США. В этом качестве он был доставлен в Германию и там допрашивал только что сдавшихся в плен американцам ученых, создателей Фау-2, включая и самого Вернера фон Брауна. Однако в 1950 году, в разгар охватившего Америку страха перед красной угрозой, Сань был обвинен безосновательно в принадлежности к коммунистической партии, а вскоре после этого лишен допуска к секретным материалам и возможности работать по специальности. В 1955 году без документов и личных вещей его депортировали в Китай. Широко известна реплика бывшего заместителя командующего ВМФ США по этому поводу. Он сказал, что его депортация была самой большой глупостью, которую когда-либо совершала эта страна. За несколько лет Цань Сень стал в Китае тем же, кем Сергей Королёв был в России. В те времена, когда Цань вернулся на родину, демонизация коммунизма на Западе и империализма на Востоке была обычной практикой. Деятельность Комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности была разрушительной для политики США. В 1946 году Уинстон Черчилль ввел в обиход свободного мира термин «железный занавес», хотя изначально это выражение звучало чуть иначе «железная ограда». В своей речи в Конгрессе в марте 1947 года Трумэн сформулировал свою доктрину, призывавшую Соединенные Штаты отныне поддерживать свободные народы и противостоять тоталитарным режимам повсюду и всегда. В 1947 году цена этой политики составила 400 миллионов долларов, росли темпы мирной милитаризации, безопасность сделалась главной темой политики. закон о национальной безопасности сша 1947 года полностью изменил структуру вооруженных сил страны вместо трех различных военных ведомств появилось единое министерство обороны был создан совет национальной безопасности и центральное разведывательное управление вместо военного министра появился министр обороны в апреле 1949 года был подписан североатлантический договор который привел к образованию нато Его целью, по крайней мере, с американской точки зрения, было добиться не просто равновесия сил, но превосходства в силе. СССР был встревожен перспективой остаться в капиталистическом окружении и дал силовой ответ на потоки риторики и военно-экономические тенденции, возобладавшие в свободном мире на Западе. В 1946 году Советский Союз отказался присоединиться к образованным под контролем США Всемирному банку и Международному валютному фонду, похоронив тем самым надежды Америки на то, что поток долларов поможет отвлечь СССР от экспансии в Восточную Европу. В 1947 году, не сумев привлечь внимание к советской позиции при обсуждении плана Маршалла, министр иностранных дел СССР начал продвигать план Молотова по созданию Восточного блока. В конце июня 1948 года Советский Союз предпринял шаги, которые привели к круглогодичной блокаде всех наземных путей сообщения между оккупированной союзниками западной частью Германии и западными оккупационными секторами Берлина. Ведь Берлин был расположен глубоко внутри советской оккупационной зоны Германии. На протяжении последних лет правления Сталина его надежды, опасения, требования и промахи в отношении Германии, Кореи, Китая, Японии и большей части Восточной Европы приводили к все более неблагоприятным результатам. В России Сталин начал второй раунд политических чисток, повторяя кампанию 1936-1938 годов, в результате которой Сергей Королев на много лет сделался узником трудовых лагерей и тюрем. А сотни тысяч жителей России, знаменитых и безвестных, военных и гражданских были отправлены на смерть. Примером политического напряжения и проникнутого духом враждебности политического языка эпохи начала холодной войны может служить один совершенно секретный документ, воплощающий основные принципы внешней политики США на протяжении большей части второй половины 20 века. Доклад исполнительного секретаря Совету национальной безопасности. Цели и программы Соединенных Штатов в области национальной безопасности Этот документ, датированный 14 апреля 1950 года, имеет кодовое обозначение Меморандум NSC-68 В формулировке NSC-68 Соединенные Штаты имеют высокую фундаментальную цель обеспечить целостность и жизнеспособность нашего свободного общества, которое основано на идее достоинства и ценности личности, тогда как Советский Союз исходит из злокозненного фундаментального плана сохранить и укрепить свою абсолютную власть, которая стремится к полному низвержению или насильственному разрушению правительственных механизмов и общественных структур в государствах не советского мира. После повторения в ряде параграфов ритуальных восхвалений принципов свободы почти на каждой странице начинает настойчиво упоминаться насущная необходимость усиления военной мощи США в противовес программам мирового господства СССР. Возросший атомный потенциал Советского Союза и его стремление к милитаризации сочетаются с политикой экспансии и устрашения. С одной стороны, автор доклада признает, Война является не только крайней мерой для свободного общества, но и актом, который не способен однозначно и бесповоротно разрешить этот фундаментальный конфликт в области идеологии. С другой же стороны говорит, что только наше сокрушительное превосходство в атомной области и доминирование в воздухе могло бы удержать СССР от применения своего атомного оружия в случае нашего продвижения к достижению наших целей. Что же делать? Обычный бизнес не помогает, изоляционизм не помогает, переговоры сами по себе тоже реально не помогают, хотя мы должны постоянно демонстрировать готовность в них участвовать, а прямые военные действия были бы неприемлемы для населения. Единственный разумный образ действий – быстрая консолидация политических, экономических и военных сил свободного мира. Соединенным Штатам понадобится военный щит для поддержки всех невоенных инициатив. Так и случилось. Военные расходы США вскоре утроились с 5% валового национального продукта в 1950 до более 14% в условиях экономического подъема в 1953 году. Это утроение совпало по времени с корейской войной, которую часто называют первым горячим конфликтом в рамках холодной войны. Со своей стороны, Советский Союз с 1951 по 1952 год почти удвоил личный состав Красной Армии и повысил военные расходы на 50%. 29 июля 1955 года, через 9 месяцев после принятия Римской резолюции, Национальный научный фонд и Национальная академия наук выпустили объединенный пресс-релиз, в котором декларировалось намерение Соединенных Штатов построить небольшой беспилотный искусственный спутник Земли для выполнения основных научных наблюдений. на протяжении предстоящего Международного геофизического года. Целью этих наблюдений должны были стать внеземные излучения и геофизические явления. В тот же день, откликаясь на пресс-релиз «НСФ и нас», пресс-секретарь президента Эйзенхаура объявил об утверждении им плана запуска небольшого беспилотного искусственного спутника Земли, чтобы ученые всего мира могли вести постоянные наблюдения за пределами земной атмосферы. Вскоре после этого проект спутника, разработанный ВМФ, проект «Авангард», был признан более удачным, чем проекты армии и ВВС, несмотря на то, что армия, в которой группу разработчиков возглавлял знаменитый конструктор ракет Вернер фон Браун, имела все шансы выиграть этот конкурс. В течение последующего года проект «Авангард» постоянно сталкивался с перерасходом средств и техническими проблемами. Однако администрация Эйзенхаура, у которой теперь не было сомнений в том, насколько важно для Америки стать первой страной, запустившей на орбиту спутник, продолжала бороться за его осуществление. Как только американцы объявили о своих намерениях, советская сторона ускорила темпы работы. Бернард Ловел, директор британской радиоастрономической обсерватории Джодрел Бэнк и свидетель первых месяцев космической гонки, позже писал. На этой стадии никто не мог бы упрекнуть Советский Союз в недостатке искренности в отношении своей космической программы. 30 июля 1955 года, всего через день после заявления НСФ нас Советский Союз тоже сделал аналогичное заявление. 25 сентября Сергей Королев прочел беспрецедентный случай, публичную лекцию, во время которой провозгласил цели Советской космической программы Чтобы первый искусственный спутник Земли был советским, созданным советскими людьми, и чтобы советские ракеты и космические корабли первыми стали бороздить бескрайние просторы вселенной. 1957 год был объявлен годом запуска спутника. В конце января 1956 года Совет министров СССР постановил произвести запуск в течение будущего года. В конце 1956 года ЦРУ предупредило президента США, что Советский Союз может вывести спутник на орбиту в любой момент вскоре после начала 1957 года и поставила Совет национальной безопасности в известность о том, что в начале 1957 года русские испытали 5-килотонный атомный заряд, смонтированный на ракете. Эта ракета была достаточно мощной, чтобы вывести на орбиту и спутник. и в начале октября первый спутник был запущен. Некоторые аналитики считают, что администрация Эйзенхаура чуть ли не сознательно пропустила Советский Союз вперед и во всяком случае испытала огромное облегчение, когда это произошло. Ведь исторический полет первого спутника эффектно разрешил непростой вопрос о свободном пространстве. Нарушают ли полеты через воздушное пространство над территорией какой-либо страны ее суверенитет? Требования вертикального суверенитета и запрет на такие полеты означали бы, что эта страна должна считать полет военного разведывательного спутника над ней противозаконным. Запустив первый спутник, русские невольно оказались в ситуации, когда они вряд ли стали бы доказывать противозаконность полета своего собственного спутника. В принципе, с этого дня любой мог летать в космосе где угодно. какие бы интриги и непредвиденные сложности могли или не могли происходить за кулисами этого события, запуск первого искусственного спутника Земли, спутника, был сенсацией поистине эпохального значения. Начало этого успеха было положено созданием исключительно мощной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 21 августа 1957 года она совершила полет на расстояние в 4000 миль на далекий северо-восточный полуостров Камчатка. И как только СССР справился с проблемой доставки, что демонстративно было преподнесено советским новостным агентством ТАСС как военное достижение, он мог более пристально сосредоточиться на новой полезной нагрузке для мощной ракеты, спутники, а не бомбе. В 22 часа 28 минут 34 секунды московского времени 4 октября 1957 года В самом начале МГГ и через три года и один день после принятия Римской резолюции Советский Союз запустил в космос первый спутник, отполированный серебристый 184-фунтовый шар 83,6 килограмма, размером с надувной пляжный мяч 58 см), передающий по радио периодические бип-бип-бип. Правда вышла с передовой статьей под названием «Великая победа в глобальном соревновании с капитализмом». Еще через месяц русские запустили и второй спутник, в шестеро тяжелее первого. Счет стал 2-0 в пользу СССР. Спустя три дня после запуска спутника президент Эйзенхауэр объявил об учреждении в Америке поста научного советника президента, поста, который, возможно, восходил чуть ли не к дням Авраама Линкольна. В 1863 году, обремененный многочисленными срочными заботами, А Линкольн, тем не менее, подписал указ о создании Национальной академии наук, Ассоциации независимых ученых, чьей задачей, как и сейчас, было обеспечивать квалифицированными научными рекомендациями, исполнительную и законодательную ветви правящей власти. Американская космическая программа требовала более четкого определения роли науки. Эйзенхаур, во время Второй мировой войны, главнокомандующий экспедиционными войсками союзников, хорошо понимал, что никакая современная держава не может добиться военного превосходства без превосходства научного. В последний день января 1958 года армия США успешно запустила в космос свой первый спутник Explorer 1. Спустя пару месяцев на орбиту вышел и спутник ВМФ Авангард 1. Американцы, которые с огорчением следили за тем, как одна американская ракета за другой превращалась в огненный шар в небе над Флоридой, теперь могли наконец держать голову выше. Но за первыми успехами последовала череда многочисленных неудач. Страну охватила лихорадка холодной войны. Американские эксперты, политические лидеры, профессора все проявляли вполне предсказуемое и оправданное раздражение. Пишущий на темы космоса журналист Уильям Бэрроуз ядовито описывал ситуацию. Красные не только нарастили военные мускулы и проявили бесконечную изворотливость, но и оказались к тому же прекрасно образованными, особенно в области науки и техники. Сообщалось, что каждый советский студент должен пять лет изучать физику и математику, в то время как едва ли четверть их анемичных американских ровесников проходила редко посещаемый курс физики. Пришло время для мобилизации сил правительства. В начале 1958 года, всего через месяц после запуска спутника, в обеих палатах Конгресса возникли новые постоянные комитеты по космосу и аэронавтике. А Линдон Джонсон, тогда лидер сенатского большинства, занял место председателя такого комитета в Верхней Палате. В феврале было образовано Управление перспективных исследовательских разработок, АРПА, которое вскоре превратилось в DARPA – где «ди» означало «дефенс» — «оборона». Оно фактически стало Национальным космическим агентством Америки до начала октября, когда открылось Национальное управление по аэронавтике и космосу — НАСА. В конце июля 1958 года был принят Национальный закон США об аэронавтике и исследовании космического пространства. В середине августа Совет национальной безопасности выпустил секретный документ, Предварительные положения политики США в области освоения космического пространства, в котором однозначно утверждалось, что любое использование космического пространства, какой бы ни была его декларируемая цель, может предполагать некоторую степень его эксплуатации в военных или не вполне мирных целях. В сентябре был подписан и вступил в законную силу Акт о национальном военном образовании. В котором подчеркивалась необходимость государственной поддержки изучения математики и естественных наук. Со времен представленного президенту США в 1945 году доклада Наука бесконечный рубеж, оказавшего большое влияние на развитие научных исследований в Америке, никто столь явно не формулировал положений о неразрывной связи между естественно-научным образованием и национальной безопасностью, о необходимости государственной поддержки науки. Наконец, в октябре 1958 года состоялся официальный запуск космического зонда «Пионер», первого не только для НАСА, но и для Америки в целом. В докладе «Наука – бесконечный рубеж», написанном директором действовавшего в военное время Управления научных исследований и разработок, прямо заявлялось, что наука представляет собой непосредственный предмет забот правительства, и что жизненно важно создать контролируемую обществом и финансируемую Конгрессом организацию, ответственную за обеспечение свободы научных исследований и уполномоченную инициировать оборонные исследования, которые дополняли бы и усиливали исследования, непосредственно ведущиеся под управлением армии и флота. В результате в 1950 году создан Национальный научный фонд. Размышляя в том же направлении об освоении космоса, Эйзенхауэр был убежден, что наивысший приоритет должен быть, конечно, присвоен космическим исследованиям с оборонными приложениями. Однако добавлял он, так как на моральный дух нации и до некоторой степени на национальный престиж могут повлиять результаты мирных космических исследований, их также следует проводить. А чтобы это делать, настаивал вице-президент Ричард Никсон. Следует учредить специальное агентство. Таким агентством стала НАСА, самое мирное из возможных версий космического агентства, которое можно было ожидать от ядерной сверхдержавы. В то же самое время администрация Эйзенхаура финансировала и исследования новейших технологий противоракетной защиты в рамках новой инициативы проекта «Защитник». Одно из предложений, разрабатывавшихся внутри этого проекта. получила известность из-за своего названия, звучавшего как имя маленького милого олененка из диснеевского мультика «Бэмби». Расшифровывался этот акроним как «перехват баллистических ракет на стадии разгона». Ничего особенно милого в нем не было, предполагалось создать сотни боевых космических станций, которые при помощи инфракрасных приемников — Отслеживали бы запуски ракет противника по излучению струй газа, выбрасываемых из сопла, и затем применяли бы реактивные противоракетные оружия. Чтобы преградить путь поднимающейся вражеской ракете, это оружие разворачивало на ее курсе огромную вращающуюся проволочную сеть, утыканную стальными шариками. Хотя проект Бэмби был свернут в 1963 году, Он предвосхитил появившуюся через 20 лет в эпоху Звездных войн идею блестящей гальки. Другим элементом проекта «Защитник» была орбитальная боевая станция с несколькими тысячами ядерных боеголовок на борту. Пока в Вашингтоне развивалась вся эта бурная космическая деятельность, на другой стороне планеты не дремала Советский Союз. В мае 1958 года был запущен третий спутник. шла подготовка к запускам кораблей серии «Луна». Один из них должен был выйти на окололунную орбиту, другой приземлиться на Луне, а третий ее сфотографировать. И все это на протяжении 1959 года. К этому времени некоторые американские ученые уже признали советское превосходство в космосе, как следует из в прошлом совершенно секретного доклада посвященного изучению Луны и представленного в Центр специальных вооружений ВВС в 1959 году. Доклад предлагал научному сообществу США не обременять себя вопросами возможного заражения поверхности Луны высаживающимися там астронавтами, так как весьма вероятно, что первым туда прилетит советский корабль. Участники космической гонки имели все основания опасаться друг друга. В планы обеих сторон входило как создание спутников-бомбардировщиков, так и взрыв ядерной бомбы на Луне. Через четыре десятилетия основной автор упомянутого «Совершенно секретного доклада 1959 года», посвященного лунным исследованиям, сказал в одном интервью. «Было ясно, что главной целью предлагаемого взрыва была самореклама и демонстрация нашего превосходства». Руководство ВВС хотело, чтобы ядерный гриб был виден с Земли, ведь США отставали в космической гонке. Очевидно, что лучше было устроить этот взрыв на темной стороне Луны. Теоретики говорили, что если бомба взорвется на краю лунного диска, грип будет эффектно подсвечен Солнцем. К счастью, эта идея была оставлена, но я и сейчас прихожу в ужас при мысли, что такой способ изменения общественного мнения... вообще мог серьезно рассматриваться. Так или иначе, но в некоторых случаях общественное мнение начало меняться в более конструктивном направлении. 14 ноября 1957 года в тексте своей резолюции номер 1148, посвященной проблеме всеобщего разоружения, Генеральная Ассамблея ООН впервые упомянула космическое пространство, призвав к совместной разработке системы слежения и контроля необходимые для того, чтобы гарантировать, что посылка любого объекта в космос производится исключительно в мирных и научных целях. В тот же день Генеральная Ассамблея заявила о своей общей обеспокоенности в резолюции номер 1149 о коллективных действиях по информированию и просвещению народов мира в вопросе опасности гонки вооружений, в особенности в отношении разрушительного действия современных вооружений. Резолюция призывала к проведению глобальной пропагандистской кампании, которая позволила бы всем людям мира осознать, что благодаря прогрессу науки об атомном ядре и другим современным формам технологии гонка вооружений создает средства, применение которых может привести к беспрецедентным разрушениям во всем мире. Спустя 13 месяцев, в декабре 1958 года, Генеральная ассамблея предложила и приняла свою первую резолюцию, специально посвященную космосу. Резолюцию номер 1348 «Вопрос об использовании космического пространства в мирных целях», за которые последовали и другие, принятые в 1959, 1961, 1962, 1963, 1965 и 1966 годах. С точки зрения американского дипломата, глубоко вовлеченного в проблемы разоружения и космической политики того времени, двухлетний срок, отведенный для подготовки к реализации резолюции ООН 1963 года, был настоящим прорывом, ведь были установлены определенные условия, необходимые для сохранения мира в космическом пространстве. Хотя резолюция менее действенная мера, чем международное соглашение, В сложившемся политическом климате она могла оказаться более достижимым вариантом. Ведь только что осенью 1962 года сверхдержавы с трудом вышли из опаснейшего тупика, известного как Кубинский ракетный кризис. В сентябре 1963 года Сенат 80 голосами против 19 одобрил поворотный договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, Само существование которого можно в значительной мере приписать едва не случившейся Кубинской катастрофе. Наконец, в октябре 1967 года в президентство Линдона Бейнса Джонсона, вынесенный на рассмотрение ООН пионерский договор о космосе. Его полное название Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, стал международным законом. Космос, говорилось в нем, будет уделом всего человечества. В нем будет допустима только мирная и научная деятельность, никаких испытаний оружия, никаких укреплений, никаких военных маневров. Правда, использование личного состава вооруженных сил для целей научных исследований либо в любых других мирных целях должно было допускаться. Ключевым словом было «мирный», которое, подобно слову «оборона», является довольно скользким понятием. Президенты Эйзенхауэр, Кеннеди и Джонсон каждый в свое время хотели отделить неагрессивную милитаризацию космоса от размещения оружия в космическом пространстве. Общее время их пребывания у власти в огромной степени носило отпечаток того, что Америка официально идентифицировала Советский Союз в качестве главного источника угрозы безопасности, Институтом свободного общества и фундаментальным ценностям Соединенных Штатов. При этом сама Америка идентифицировалась с лидером свободного мира. Эти президенты хотели провести разделительную линию между правом использовать космическое оружие лишь при определенных обстоятельствах и постоянным размещением оружия в космосе, между широкомасштабной боеготовностью и милитаризмом, между пассивными военными спутниками и активным космическим оружием, между стабилизирующим сдерживанием и опережающим стремлением к доминированию, объединенным с готовностью к разрушению. По сравнению с самой идеей разоружения, все эти различия могут казаться слишком мелкими, несущественными и, возможно, даже намеренно дезориентирующими. Но их нельзя сбрасывать со счетов. Разведывательный спутник ВВС США, не несущий никаких вооружений и бездумно фотографирующий все, что он видит, обращаясь вокруг Земли, конечно, является военным объектом, но при этом сам по себе он не несет никакой угрозы, остается неагрессивным. Его миссия – сбор информации, а не разрушение. В то же время спутник военно-космических сил ВВС США, оснащенный комплектом ракет-перехватчиков, ежеминутно может принести смерть всему живому, всей человеческой цивилизации. Во время подготовки к подписанию договора о космосе Все три президента занимались тем, чем часто приходится заниматься президентом. Одновременно действовали по нескольким, часто оппозиционным друг другу каналам и старались находиться по обе стороны каждой баррикады. Сделав что-нибудь для одного лагеря, они тут же старались умиротворить и другой, балансировали на грани конфликта здесь и предотвращали столкновения там. Добиваясь в итоге компромисса, маневрировали, придерживаясь того, что им казалось средней линии в густом лесу противоречий среди сотен одновременно развивающихся больших и малых конфликтов между конкурентами. Они опирались одновременно на силу оружия и на дипломатию, громогласно превозносили выгоды международного сотрудничества и настаивали на необходимости антисоветской мобилизации сил. Пытались, как сказал один военный историк, убедить мир в благородных намерениях Америки, но также и гарантировать Соединенным Штатам сохранение способности сражаться за мирное использование космоса. В изданном в 1935 году романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно» есть такие слова. Все государственные и церковные деятели восхваляли мир и неопровержимо доказывали, что единственный способ добиться мира – это готовиться к войне. Тем временем совсем близко маячила угроза ядерной конфронтации между сверхдержавами, и только международное сотрудничество в деле разоружения могло ее отогнать. Дуайт Эйзенхауэр – военный, но не милитарист, пятизвездный генерал, занимавший с декабря 1943 по май 1945 года пост верховного главнокомандующего войсками союзников в Европе, хотел и мира, и боевой готовности. В доспутниковую эпоху Эйзенхауэр отменил огромные расходы на вооружение, считая их чисто негативным фактором, ничего не добавляющим к доходам страны. Он постоянно отмечал, что хотел бы заставить федеральное правительство перестать заниматься ненужной деятельностью и остановить истерические попытки лечить все болезни экономики денежными вливаниями. Весной 1953 года Всего через три месяца после начала своего первого президентского срока на заседании Американского союза журналистов он сказал «Каждая новая пушка, каждый спущенный на воду боевой корабль, каждая выпущенная ракета в итоге представляют собой деньги, украденные у тех, кто голодает и не находит пропитания, у тех, кто не одет. За один истребитель мы платим цену, равную стоимости полумиллиона бушлей пшеницы». За один эсминец мы расплачиваемся тем, что не можем построить новые дома, в которых могли бы жить более восьми тысяч человек. Это не тот образ жизни, который можно назвать жизнью в истинном смысле этого слова. Под нависшими облаками угрозы войны проступает железный крест, на котором распято человечество. В начале своего второго президентского срока в ежегодном послании Конгрессу о положении в стране Эйзенхауэр охарактеризовал вооруженные силы государства как самые мощные за всю нашу историю и как главную силу, сдерживающую войну, предупредив, что они могут строго наказать любого противника, который предпримет нападение на нас. Но одновременно он провозгласил стремление его государства к миру. «Надежное и основанное на прочных гарантиях соглашение об открытом небе». Система лишенных оружия воздушных наблюдателей и сокращение вооружений стали бы ценным вкладом в длительный мир на протяжении предстоящих лет. И мы продолжаем неутомимо добиваться достижения такого соглашения. Мы выражаем желание заключить любой надежный договор, который преодолел бы и обратил вспять тенденцию к созданию все более разрушительных ядерных вооружений. Обеспечил бы обоюдную невозможность внезапной атаки. позволил бы взаимно контролировать разработку космических ракет и спутников и дал бы возможность перейти на более низкий уровень вооруженности, численности вооруженных сил и гнета военных расходов. Возможно, для президента Эйзенхаура приоритетом и являлся мир, но для Совета национальной безопасности им была подготовленность к войне. В начале 1955 года по просьбе Совета 42 выдающихся ученых-инженера, руководителя корпораций и президента университетов, экспертная группа по оценке технических возможностей при научном консультативном комитете Совета составила сверхсекретный документ, получивший неофициальное название «Доклада Киллиана». В этом докладе озаглавленном заглавленном «Отражение угрозы внезапного нападения» был представлен вероятный временной график роста числа многомегатонных ядерных зарядов, а также реактивных бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет для их доставки как в США, так и в СССР. В дополнение к этому эксперты рекомендовали множество мер укрепления американского арсенала вооружений. Главной из этих мер было немедленное выделение средств на строительство межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью полета в 5,5 тысяч морских миль, которая поставила бы Москву на расстояние прямого удара с территории континентальных Соединенных Штатов. Экспертная группа предложила и другие меры – убедить Канаду предоставить Соединенным Штатам полномочия для немедленного применения атомных боеголовок над канадской территорией, расширить зону покрытия радарами на сотни миль к северу от континентальной береговой линии США. Разработать истребитель-перехватчик для воздушного боя на очень больших высотах, в том числе для перехвата управляемых ракет на этапе запуска. Спроектировать систему связи с искусственными спутниками, которая обеспечивала бы более качественную и безопасную передачу критически важных данных стратегического предупреждения. Разработать усовершенствованную технологию сбора разведывательной информации. Последняя задача вскоре была поручена группе перспективных аэрокосмических исследований компании Lockheed Skunk Works, быстро сконструировавший У-2 стратосферный самолет для аэрофоторазведки, который мог летать за пределами зоны досягаемости современных противовоздушных средств. К концу 1957 года многие из рекомендаций группы были воплощены в жизнь. В своем выступлении, посвященном науке и национальной безопасности, транслировавшемся по радио и телевидению через месяц после триумфального полета первого спутника, Эйзенхаур уверял своих слушателей, что Соединенные Штаты сегодня имеют и имели уже несколько лет назад достаточно мощные силы стратегического возмездия, чтобы подвергнуть практически полному уничтожению военную мощь любой другой страны. Он описал некоторые детали американского арсенала вооружений и нарисовал картину расцвета милитаризма в Советском Союзе. Но затем переключился на свою излюбленную тему, на этот раз в связи с космосом. Что требуется человечеству сегодня еще более, чем гигантский скачок в космическое пространство, это гигантский скачок к миру. В январе следующего года Эйзенхауэр послал письмо советскому премьеру Николаю Булганину, предшественнику Никиту Хрущева, в котором предлагал договориться о том, чтобы космическое пространство использовалось только в мирных целях. В другом ищущем разрядке напряженности письме, посланном в феврале, предлагалось полностью отказаться от новейших видов вооружений, которые используют космическое пространство для уничтожения людей. Этот двойственный подход – регулярно призывать к миру и при этом интенсивно готовиться к войне – прочно установился к тому времени, как Конгресс заложил краеугольный камень американской космической программы – Национальный закон США об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года. В его вступительном параграфе в секции 102A декларируется, что деятельность в космосе должна быть посвящена мирным целям – направленным на благо всего человечества. Затем секция 102b гораздо более многословно декларирует, что космическую деятельность должно осуществлять гражданское агентство, за исключением тех случаев, когда это «деятельность, характерная для или в основном связанная с развитием систем вооружения, проведением военных операций или защитой Соединенных Штатов, включая исследования и разработки», необходимые для эффективного обеспечения обороны Соединенных Штатов, которая должна находиться в сфере ответственности и проходить под управлением Министерства обороны. Отметим, что развитие систем вооружения упоминается первым и отдельно от защиты Соединенных Штатов. Отвесив дипломатический поклон в сторону мирных целей, Конгресс не оставляет никаких сомнений в том, что милитаризация и размещение оружия в космосе неизбежны. Президент Эйзенхаур маневрировал на минном поле «Война-мир-дипломатия» обычным образом – шаг вперед, шаг назад, периодические упоминания преимуществ мира наряду с недостатками и высокой стоимостью гонки вооружений. И все это время он руководил быстро начавшимся в постспутниковую эпоху расширением американских программ межконтинентальных баллистических ракет и ракет среднего радиуса действия – как и инициативами в области военной космической техники и техники двойного назначения. В этих планах спутники-разведчики продолжали занимать почетное место. Кроме проектов «Бэмби» и «Защитник», среди военно-космических инициатив эры Эйзенхаура были такие дорогостоящие и сверхсекретные проекты, как спутник-разведчик WS-117L, WS обозначала Weapons System — систему вооружения. Спутник MIDAS — Missile Defense Alarm System, предназначенный для раннего обнаружения запусков ракет. Предполагалось, что он сможет предупредить о надвигающейся атаке советских МБР за 30 минут вместо 15 обеспечиваемых наземными системами. Спутник для сбора фотографических и электромагнитных данных SAMOS. проект «Корона» созданный объединенными усилиями ЦРУ и ВВС, который превосходил по параметрам и WS117L и SAMOS и который в большой степени принял на себя задачи в области разведки, прежде выполнявшиеся самолетами-шпионами ЦРУ u 2 Среди систем двойного использования, ценных как для военных, так и для гражданских пользователей, были метеорологический спутник для телевизионных наблюдений в инфракрасном диапазоне ТИРАС. Television Infrared Observation Satellite. Совместно разработанный НАСА и управлением материально-технического снабжения армии и созданная ВМФ навигационная система спутников Транзит. Оба эти проекта начинались как чисто оборонные программы, но затем стали доступны и для гражданского использования. Позже то же самое произошло с системой глобального позиционирования NavStar GPS, которая скоро станет приносить американской экономике 100 миллиардов долларов в год. Другими важными инициативами, предложенными в годы президентства Эйзенхаура, были, например, спутники связи первого поколения «Эхо», надувная майлоровая сфера, которая могла использоваться как пассивное реле для радиосигналов, «Скор», способный транслировать предварительно записанные сообщения, «Курьер», который мог как хранить, так и передавать данные. Почти все спутники связи обращаются вокруг Земли по геостационарным орбитам, ГСО, синхронизированным с вращением Земли. Как и Земля, они совершают один оборот ровно за один день, поэтому получается, что они неподвижно висят над одной и той же точкой земной поверхности. Идею о том, что ГСО была бы удачным местом для размещения спутников связи, впервые высказал в 1945 году Писатель-фантаст Артур Кларк, в подробной статье, в которой был поставлен вопрос, могут ли космические станции обеспечить трансляцию радиоволн на весь мир? Да, могут и обеспечивают. Способы перехватывать вражеские спутники и баллистические ракеты тоже начали всерьез разрабатываться при Эйзенхауре, как и идея выводить на орбиту целые созвездия спутников-бомбардировщиков. ВВС, которые надеялись сменить НАСА в роли главной американской космической организации, независимо спроектировали управляемый экипажем пилотов космоплан многократного использования для разведки и бомбардировки «Дайносор». Этот космический корабль, не будь проект закрыт прежде, чем состоялся хоть один полет, должен был запускаться ракетой-носителем, аэродинамически планировать вокруг Земли в средних слоях стратосферы на высоте в 60 миль, и приземляться как самолет. Некоторое время ВВС сотрудничали с НАСА в исследованиях движения на гиперзвуковых скоростях и экстремально большой высоте, а также изучали возможность повторного входа в атмосферу, разрабатывая совместный проект космоплана X-15. Реальная и потенциальная милитаризация космоса в большой степени была связана с фигурой сенатора Линдона Джонсона, демократа из Техаса, который считал космическую тему Многообещающий для своей партии. Президент-республиканец, может быть, и хотел преуменьшить важность запуска советского спутника и не вступать в открытое состязания с красными, но долго это продолжаться не могло. Спустя пару недель после запуска второго спутника, Джонсон, как председатель одного из подкомитетов Могущественного Сенатского комитета по делам вооруженных сил, открыл многомесячные слушания на тему о том, что было бы необходимо Америке для господства в космосе. Эти слушания, по словам одного из разработчиков Национального закона США об аэронавтике и исследованию космического пространства 1958 года, протекали в напряженной атмосфере глубокой озабоченности состоянием национальной обороны США. Позиции сенатора Джонсона усиливались. За день до речи Эйзенхаура о положении в стране в январе 1958 года На совещании сенаторов-членов демократической партии он заявил, «Контролировать космос значит контролировать весь мир. Если быть в космосе означает занимать наивысшую позицию, с которой можно полностью контролировать все, что происходит на Земле, тогда наша национальная цель и цель всех свободных людей должна заключаться в том, чтобы победить и занять эту позицию». На выборах в Конгресс в ноябре 1958 года демократы разгромили республиканцев. Почти немедленно после этого Джонсон начал маневрировать с целью обставить команду Эйзенхаура по внешней политике. Кроме того, он убедил президента Эйзенхаура позволить ему выступить на Генеральной Ассамблее ООН, состоявшейся в середине ноября 1958 года с поддержкой американской резолюции о создании Комитета ООН. по использованию космического пространства в мирных целях. Резолюция была принята. В своей речи сенатор Джонсон, для которого в январскую среду достижение господства США в космосе было единственной допустимой программой действий, в ноябрьский понедельник был готов заявить, что единственно верным путем является сотрудничество. «Сегодня космическое пространство свободно, оно не затронуто конфликтами». Ни одна страна не имеет на него исключительных прав. Это положение должно сохраняться. Мы в Соединенных Штатах не можем допустить, чтобы существовали владельцы космического пространства, которые могли бы позволить себе торговаться с народами Земли о цене доступа в эту новую область. Мы знаем, чем выгодно сотрудничество. Мы знаем, как много теряется, если сотрудничество достичь не удается. Если нам сейчас не удастся применить опыт, извлеченный из полученных нами уроков, или даже если мы просто замедлим с применением этого опыта, то, как мы знаем, дальнейшее продвижение в космос может означать только добавление новых измерений в ведение войн. Люди, работавшие бок о бок для того, чтобы достичь звезд, вряд ли снова опустятся в бездну взаимных войн и разрушений. Убедительная риторика. Но сейчас ясно, что то, что выглядело попытками добиться сотрудничества, на деле в основном было фиговыми листиками, прикрывающими старания затруднить или отбросить назад прогресс другой страны, как пишет Джеймс Клей Клеймольц с факультета проблем национальной безопасности школы повышения квалификации офицерских кадров ВМФ. Для Эверета Долмана из школы перспективных аэрокосмических исследований при авиационном университете ВВС США – Сотрудничество фикция. Экспансия в околоземное пространство оказалась неприспособительным усилием многих государств, объединенных в одно целое, но неотъемлемой составляющей генеральной стратегии вечно подозревающих друг друга сверхдержав, пытающихся обеспечить свое политическое выживание. Сам Хрущев видел сотрудничество как перспективу избираемую с позиции силы. Мы чувствовали, что нам необходимо время для того, чтобы испытать, усовершенствовать, изготовить и установить эффективное оружие. Лишь когда мы обеспечили обороноспособность нашей страны, мы смогли начать сотрудничество в космосе с Соединенными Штатами. Осенью 1960 года в последние месяцы своего президентства Изенхауэр предложил Генеральной Ассамблее ООН установить контролируемый целевой запрет на запуск на орбиту. или размещение в космосе оружия массового уничтожения. Это было бы маленьким шагом в сторону сотрудничества, удерживаться от того, чтобы превратить космос в еще один рубеж гонки вооружений, а значит в область опасного и бесплодного соперничества. Как и предшествующие подобные предложения, оно не было принято. Осталось проблеском возможного, что немного похоже на нынешние прекрасно душные предложения, уменьшить глобальные выбросы парниковых газов, или гарантировать Америке универсальную систему здравоохранения. До осуществления этой идеи было еще очень далеко, вскоре и президент Кеннеди и председатель Хрущев начнут заниматься этим вопросом, каждый по-своему. На президентских выборах 1960 года одним из коньков Джона Кеннеди была ликвидация эффективного ракетного отставания от Советского Союза и необходимости обойти русских в космосе. В конце концов, Хрущев ведь заявил, что штампует МБР как сосиски. Победа Кеннеди над Ричардом Никсоном означала, что деньги могут потечь рекой как на высокотехнологичную мирную гонку за первенство в полете на Луну, так и на секретные военные работы. Названия разведывательных спутников эпохи Эйзенхаура прятались под прикрытием кодовых обозначений. К тому же, в отличие от публично отстаивавшейся Эйзенхауром точки зрения, что эти два ответвления космической деятельности должны четко разделяться, администрация Кеннеди и ВВС придерживалась мнения, что оба они являются частью одной миссии — сохранить космос как область ненападения. Бюджет военно-космических расходов Кеннеди в 1963 году составил полтора миллиарда долларов, почти втрое против расходов Эйзенхаура в 1960 -м. Бюджет НАСА взлетел в шестеро – с 400 миллионов в 1960 году до более 2,5 миллиардов долларов в 1963. Конгресс и американский народ уже были подготовлены к этим миллиардным финансовым тратам, по крайней мере, к их гражданской части. В своей речи на совместном заседании обеих палат Конгресса 25 мая 1961 года Кеннеди предложил считать высадку на Луну новым великим американским предприятием. За шесть недель до этого Юрий Гагарин стал первым человеком, облетевшим Землю в орбитальном космическом полете, в то время как Америка еще не смогла даже сделать такую ракету для своего будущего астронавта, чтобы она не взрывалась на старте. Желая упрочить падающий престиж Америки решимостью взяться за ошеломляющие космические программы, Кеннеди добивался того, чтобы сделать Америку гарантом и устроителем мира во всем мире. Он был убежден в том, что американская неагрессивная милитаризация сможет нейтрализовать советскую агрессию. Наше оружие не предназначено для войны. Оно представляет собой средство предостережения и сопротивления чьим-то авантюрам, которые могли бы закончиться войной. Классическое разделение между оборонительными и наступательными вооружениями между добрыми намерениями хороших парней и зловещими планами парней плохих. Кеннеди начал свою речь призывом к крестовому походу в защиту свободы. Наша сила, так же как и наше убеждение, сделали эту страну лидером в борьбе за свободу и заключил библейским призывом к прекращению войны. Мы ясно покажем, что Америка неуклонно стремится и к миру, и к свободе, что мы горим желанием жить в согласии с русским народом, что мы стремимся ни к завоеваниям, ни к подчинению себе других, ни к обогащению, что мы ждем только дня, когда перекуют мечи свои на орала и копьи свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Советский Союз уже слышал такие заклинания и раньше, когда был еще жив Сталин, а Молотов был его министром иностранных дел. После более чем десятилетнего их повторения Уверение, что экспансионистские Соединенные Штаты не имеют никакого желания кого-то завоевывать, для их экспансионистского противника на Востоке были, конечно, пустым звуком. В начале июня, менее чем через две недели после выступления Кеннеди в Конгрессе, коллектив авторов из НАСА и Министерства обороны выпустил доклад о заглавленной «Национальная космическая программа», из которого, несмотря на его секретный статус, Были убраны практически все упоминания военных аспектов. На его страницах ни разу не упоминались осад или программы защиты от баллистических ракет, хотя работа над этими проектами не прекращалась уже около пяти лет. Программа первоочередных действий сводилась к тому, чтобы обойти Советский Союз в области космической науки и техники. Последовавшая за запуском русского спутника полоса американских неудач должна быть поглощена серией успехов. возрожденный престиж будет за это наградой. 16 месяцев спустя, выступая на открытом стадионе в Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас, Кеннеди воспел науку космоса и лидерства. Попутно он также отметил, что годовой космический бюджет превысил суммарные расходы в этой сфере за последние 8 лет. Но могла ли Америка позволить себе такое? Конечно. Эти 5 миллиардов 400 миллионов долларов умело вклеил Кеннеди были меньше, чем ежегодные расходы американцев на сигары и сигареты. Отмечая многочисленные американские достижения в космосе с начала своего президентства, он указал на взаимосвязь лидерства США со своими прежними темами мира и свободы. Это поколение не собирается плестись в хвосте наступающего космического века. Мы намерены стать его частью. Мы намерены возглавить его. Ибо глаза всего мира сейчас устремлены в космос, к Луне и к более далеким планетам. И мы поклялись, что не потерпим, чтобы это движение происходило под враждебным флагом завоеваний. Нет, это будет знамя свободы и мира. Мы поклялись, что космос не будет наполнен оружием массового уничтожения. Нет, он будет полон инструментами приобретения знаний и понимания. Но клятвы, данные этим народам, могут быть выполнены только если мы этот народ будем первыми, и поэтому мы стремимся быть первыми. К тому времени, как Кеннеди выступил в университете Райса, был уже установлен общественный контроль за программами вооружений и общих военных расходов. Добавьте к этому шок от космических провалов США и контроль за вооружениями, так же как и денуклеаризация, начнут выглядеть все более и более привлекательными. почти настолько же привлекательными и жизненно необходимыми, как и первенство. Как в свое время Эйзенхауэр, Кеннеди запустил в сторону СССР несколько пробных шаров по вопросам контроля над вооружениями и сотрудничества. Всего через несколько месяцев после того, как он пришел к власти, его Госдепартамент подготовил документ под названием «Проект предложения для американо-советского сотрудничества», в котором научное сотрудничество между сверхдержавами представлялось разумным как в финансовом, так и в стратегическом отношении во многих важных областях. В одном из предложений акцентировалось начало сотрудничества в областях, в которых неконтролируемая конкуренция может в конечном счете оказаться столь же опасной, сколь и экономически невыгодной, например, метеорологическая деятельность, которая может в конце концов привести к управлению погодой, Или посылка людей в исследовательских целях на Луну. Спустя полгода, когда набирала оборота американская программа баллистических ракет, администрация Кеннеди создала Агентство по контролю вооружений и по разоружению, инициатива, к которой большая часть военных относилась отрицательно. Как заметил один генерал, США пытаются одеваться и раздеваться одновременно. По состоянию на середину 1962 года, Объявленная Кеннеди космическая повестка дня давала зеленый свет милитаризации, но запрещала оружие массового поражения. Программа Хрущева заключалась в запрете всех вооружений. Сложности добавляли второстепенные вопросы. Должен ли запрет на ядерное оружие в космосе быть оформлен отдельным соглашением или частью общего договора о разоружении? Как быть с инспекцией? Как обстоят дела с заблаговременным извещением обо всех космических запусках? Все в американской администрации хотели сохранить некоторую степень милитаризации космоса для целей разведки, связи, навигации и мониторинга погоды. Некоторые официальные лица требовали быстрого запрета ядерного оружия в космосе. Другие серьезно сомневались в том, что нужен какой-либо запрет вообще. Но множащиеся фиаско страхи и потери заставляли Америку понемногу ужесточать позицию. Среди них были ухудшающиеся перспективы Вьетнамской войны. Провал попытки вторжения на Кубу в заливе Свиней в апреле 1961 года. Два американских ядерных испытания в атмосфере в июле 1962 года, в результате которых была нарушена радиосвязь, вышло из строя несколько спутников, а территория четырех штатов Среднего Запада оказалась заражена радиоактивным йодом. Комиссия по атомной энергии не нашла ничего лучше, как запланировать взрыв шести водородных бомб у входа в ущелье на морском побережье Аляски, чтобы создать искусственную гавань. Страна чувствовала себя униженной тем, что советский гражданин стал первым человеком, облетевшим Землю в космическом корабле. Росло понимание того, что космический мусор и ядерные излучения представляют огромную опасность для полетов астронавтов и орбитальных спутников. Вскоре после того, как кубинский ракетный кризис поставил США и СССР на грань ядерной войны осенью 1962 года, Советский Союз увеличил свой арсенал возмездия. Министр обороны Роберт Макнамара увидел в этом возможность создать более устойчивое равновесие страха. Дипломатические усилия, направленные на прекращение хотя бы испытаний ядерного оружия. Работа, которая понемногу велась с самого окончания Второй мировой войны, теперь удвоились. 5 августа 1963 года в Москве Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз подписали договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Стороны договорились запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в атмосфере. за ее пределами, включая космическое пространство, под водой. Отметим отсутствие упоминания подземных взрывов. Отметим также фразу «любые другие ядерные взрывы». По условиям договора запрещены были взрывы в космическом пространстве, но не создание материальных условий производства таких взрывов. Через несколько недель, 19 сентября, советский министр иностранных дел заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что вывод на орбиту объектов с ядерным оружием на борту должен быть запрещен, и что его правительство готово подписать соглашение об этом с Соединенными Штатами. На следующий день Кеннеди ответил, да, время договориться об этом пришло. 17 октября 1963 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1884, иногда называемую резолюцией об установке оружия массового уничтожения в космическом пространстве, но официально носившую название вопрос о полном и всеобщем разоружении. Резолюция призывала все государства воздерживаться от размещения на орбите вокруг Земли любых объектов, несущих ядерные вооружения или любые другие виды оружия массового уничтожения, от установки такого оружия на небесных телах или размещения такого оружия в космическом пространстве любым иным образом. язык, который перешел впоследствии в договор о космосе 1967 года. Означали ли продолжительные усилия запретить размещение смертоносного оружия в космосе, что в президентство Кеннеди Соединенные Штаты прекратили все свои научно-технические работы в области таких вооружений? Нет, отчасти потому, что у Советского Союза имелась собственная программа развития наступательных космических вооружений, разработанная Сергеем Королёвым. Система частично-орбитального бомбометания, основанная на применении баллистических ракет большого радиуса действия с ядерными боеголовками. Ракеты этой системы должны были в течение значительной части полетного времени находиться на низкой полярной орбите, кратчайшим кратчайшем пути из России в Америку, где они были недоступны для радаров системы раннего оповещения США. Затем их боеголовки должны были взрываться над территорией континентальных Соединенных Штатов. Что же до программы космического оружия «Эры Кеннеди», то как и у ВВС, так и у сухопутных войск, ядерные баллистические ракеты большого радиуса действия разработаны в первую очередь для перехвата спутников. Они должны были базироваться на земной поверхности и запускаться в космос, но были не способны выйти на околоземную орбиту. Это различие как различие между наступательными и оборонительными вооружениями, представляется некоторым туманным и искусственным. Но для правительства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло как о своем праве противодействовать агрессии, так и о взятом на себя обязательстве блюсти неприкосновенность космического пространства, это различие было фундаментальным. Линдону Джонсону не требовался вводный курс в хитросплетение космической политики когда 22 ноября 1963 года, после убийства Кеннеди, он занял пост президента США. При Эйзенхауэре он возглавлял Сенатский подкомитет по спутниковым и ракетным программам. Будучи вице-президентом при Кеннеди, он председательствовал в Национальном совете по авиации и космосу, а также во многих других космических и оборонных комитетах. В целом, позицию Джонсона можно было сформулировать его же словами. Мы не можем быть первыми на Земле и вторыми в космосе. О влиятельности Джонсона в этой области можно судить хотя бы потому, что в 1961 году его родной штат Техас был выбран местом размещения Центра управления пилотируемыми космическими полетами НАСА, ныне Космический центр имени Джонсона, где базируются американский отряд астронавтов и Центр управления полетами в Хьюстоне. После спутника идея о том, что технические достижения, прямой путь к высокому престижу и к первенству среди народов, стала настоящей мантрой. Но престиж может быть результатом преимуществ господствующего положения. Он может приобретаться сотрудничеством с равными по положению или помощью тех, кто в ней нуждается. Джонсон использовал оба эти пути. Его концепция технического прогресса включала не только господство в космосе, но и практическое применение науки для нужд цивилизации. Он хотел, чтобы на Земле был более чистый воздух, более простой доступ к питьевой воде и меньше пестицидов. В свое время президент Эйзенхаур пытался сгладить впечатление приближающегося ядерного кошмара и тревогу при виде растущего в результате усилий его администрации ядерного арсенала с помощью проектов «Мирный атом» и «Лемех» — «Плашер». Президент Джонсон подписал закон о контроле за использованием пестицидов и дал старт программе «Вода для мира». В отношении ядерных вооружений и других видов оружия массового уничтожения Джонсон разделял позицию Кеннеди. Наземные системы вооружений не являются космическим оружием, даже если активное функционирование их целей и в конечном счете их уничтожение происходит в космическом пространстве. Дело заключалось в том, что нашей стороне требовались средства защиты от космического оружия другой страны, и мы организовали эту защиту с помощью оружия, которое не болталось без дела на орбите. То есть провели милитаризацию космоса без милитаризации космоса. Придерживаясь этой линии поведения, Соединенные Штаты настаивали, что она, в отличие от опасной линии, избранной другой страной, предположительно стремящейся к мировому господству, Уважает и оберегает спокойствие и священную неприкосновенность космоса. Закрепленные в договоре о космосе 1967 года это различие между оружием наземного и космического базирования, хотя и оставалось спорным, все же позволило на протяжении пары десятилетий сохранять в мире относительное спокойствие, подобно тому, как это сделали договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. или Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Еще в свою бытность сенатором Джонсон хотел, чтобы американская армия могла защищать свободу во всем мире. Во время обсуждения национального закона США об аэронавтике и исследованию космического пространства, принятого в 1958 году, он как глава специального сенатского комитета по космосу и астронавтике руководил подготовкой доклада, в котором провозглашалось. «У нас нет намерений выдрузить наш флаг на завоеванных нами планетах или заявить о наших правах на звезды. Мы настаиваем на том, чтобы космос никогда не стал оплотом тирании и тоталитаризма, и так же, как в прошлом, мы посвятили себя борьбе за свободу в морях и безопасность в небе, так и в дальнейшем мы приложим усилия для обеспечения нейтралитета в космосе». Соперник Джонсона на президентских выборах 1964 года сенатор Барри Голдвотер, бригадный генерал запаса ВВС, человек, которого совершенно не смущало мысли о применении ядерного оружия, не был сторонником нейтралитета. Он считал, что космические исследования должны вестись под руководством военных, и их основными целями должны стать национальная безопасность и контроль доступа в космическое пространство. Первоочередными нуждами Америки были противоракетные боевые средства, лазерное оружие, лазер был всего 4 года назад изобретен американскими учеными в лабораториях Белла, и пилотируемая космическая станция на околоземной орбите. Критически необходимым было ежедневное наблюдение за всем, что происходит в ближнем космосе. Согласно Голдвотеру, Америка должна была пойти дальше простого космоплавания. Сама мысль о том, что Соединенные Штаты могли бы сотрудничать с Советским Союзом, казалась ему слишком абсурдной, чтобы ее комментировать. Голдвотер был противником разоружения. Он неизменно голосовал против законопроектов и соглашений, направленных на укрепление мира. Он считал, что стратегические зоны Южного Вьетнама следует подвергнуть дефолиации ядерными зарядами малой мощности и выступал за то, чтобы старшему командному составу были заранее даны полномочия использовать ядерное оружие в экстренных случаях. Это кажется крайностью, но Голдвотер вовсе не был исключением. Президент Аэрокосмической Корпорации требовал ответить, почему мы пренебрегаем возможностью развернуть военные действия в космосе. Высокопоставленный сторонник использования военно-воздушной мощи страны и редактор «Ридерс Дайджест» называл космическую программу США «чересчур миролюбивый» и ведущий к проигрышу космической гонки с Россией. Голд потерпел сокрушительное поражение. После своего избрания Джонсон, мастер политики выкручивания рук, демократ формации нового курса и такой же антикоммунист, как и его предшественники, обеспечил принятие закона о гражданских правах и закона о продовольственных купонах 1964 года, закона об избирательных правах 1965 года и закона о справедливом решении жилищных вопросов 1968 года, составных частей его программы «Война с бедностью». При нем были введены в действие программы Medicare и Medicaid, увеличен федеральный минимальный размер оплаты труда, основано 35 национальных парков и учреждены Национальный фонд поддержки искусств и корпорации общественного вещания. Также в течение его президентского срока страна стала свидетелем эскалации войны во Вьетнаме, травли Кубы почти всеми государствами Латинской Америки, вспышек насилия в американских городах и кампусах, и незадолго до конца его президентства, успешного запуска и возвращения космического корабля «Аполлон-8» с тремя астронавтами на борту, которые стали первыми людьми в истории, облетевшими Луну, первыми, кто отправился с Земли к другому небесному телу. Джонсон вдвое снизил официальный уровень бедности, но он же отправил полтора миллиона американцев во Вьетнам и убедил Конгресс предоставить ему право предпринимать в Юго-Восточной Азии все, что он посчитает нужным. Он укрепил и без того успешно выполнявшуюся американскую космическую программу и продвинул Америку по пути существенного ограничения вооружений, как на Земле, так и в космосе, что выразилось не просто в запретах на испытания ядерного оружия, но и в полном запрещении его использования. При Джонсоне ВВС соревновались с армией и ВМФ за право создать свои космические силы в рамках Пентагона. Этот спор за первенство начался с самого момента формального выделения ВВС из состава армии в 1947 году. Начиная с 1958 года у ВВС появился и дополнительный гражданский конкурент – НАСА. Высадка человека на Луну была поручена НАСА, а не ВВС, даже при том, что из летчиков ВВС состояла половина отряда астронавтов. И Джонсон был твердо привержен этому подходу, несмотря на противодействие многих влиятельных групп. Вскоре расходы НАСА намного превысили космический бюджет Пентагона. Пытаясь вернуть свое, военные безуспешно прилагали усилия к тому, чтобы возглавить программу групповых космических полетов Но эти усилия были обречены. Роберт Макнамара, министр обороны в кабинете Джонсона, бдительно следил за тем, чтобы программы Пентагона урезались, а не расширялись. Ядром космической политики Джонсона была гонка за высадку на Луну, поэтому доля НАСА в общих космических расходах взлетела до 74% в 1965 году. Большая часть того, что осталось, пошла на военные спутники-шпионы. Но такая благодать не могла длиться бесконечно. На 1967 год НАСА запросило 5,5 миллиардов долларов, но получило только 5. Джеймс Клеймольтс пишет. «Космический бум не мог длиться вечно. Во внутренней политике особенно сильно взлетели расходы на социальные нужды, что было вызвано джонсоновскими программами великого общества». даже в мирное время одновременные траты из федерального бюджета на космические и новые социальные программы не могли в конце концов не вызвать финансовых трудностей при растущих расходах на вьетнамскую войну урезать какие то траты было просто неизбежно наса оказалась в клещах с одной стороны действовало давление со стороны либералов требующих увеличить социальный бюджет с другой со стороны консерваторов добивавшихся роста расходов военных В контексте единой широкой унифицированной космической программы, какой ее видели Джонсон и Кеннеди, Вьетнамская война не просто давала НАСА и Пентагону шанс для сотрудничества, но делала такое сотрудничество необходимым. Одно только название составленного в 1964 году объединенного документа наса USAF. о котором рассказывает военный историк Шон Келлик в своей книге «Президента США и милитаризация космоса в 1946-1967 годах», явно демонстрирует военные преимущества открытых границ между космосом военным и гражданским. Сводка предложений, внесенных персоналом штаб-квартиры НАСА в отношении идей, которые могут найти применение в войне в Юго-Восточной Азии. Среди возможностей, предложенных соавторами документа, спутники, способные идентифицировать текущее состояние облачности, синхронизировать сообщения о высоте самолетов и локализовать местонахождение сбитых летчиков, и исследование сверхчувствительных сейсмических датчиков, портативных источников питания и инфракрасных технологий. К середине 1960-х, Инфракрасные детекторы, такие как танковые прожекторы и первые ручные приборы ночного видения, начали применяться в американской войне с коммунизмом во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. А вне полей сражения начали появляться новые опасности для космических кораблей. Любому космическому аппарату, военному или гражданскому, американскому или советскому, стало угрожать возможность столкнуться с орбитальными обломками. Благодаря проведенной в 1962 году операции «Фишбол», серии американских высотных ядерных испытаний, выполненных при помощи ракет, мы узнали, что возникающие при взрывах кратковременные электромагнитные импульсы способны временно парализовать работу неэкранированных спутников разведки и связи, а более долгоживущая радиация проникает в верхнюю атмосферу, что еще увеличивает и без того высокий риск пилотируемых космических полетов. На земной поверхности даже незаправленная топливом ракета на стартовой площадке могла внезапно стать местом катастрофы. Во время репетиции запуска корабля Аполлон-1 27 января 1967 года трое астронавтов задохнулись за несколько секунд. Случайная электрическая искра мгновенно воспламенила чисто кислородную атмосферу в герметически закрытой капсуле, от загорелась нейлоновая сетка внутренней обшивки. застежки скафандров на липучках и полиуретановая пеноизоляция кабины. Любому ясно, что быть президентом Соединенных Штатов, особенно в военное время, работа не для слабонервных. Беспокойное президентство Джонсона было отмечено войной, в целесообразности которой многие сомневались, общественными потрясениями, но также пионерскими программами, социальной защиты и техническими триумфами. Подобно своим предшественникам и преемникам, в космических делах он пытался усидеть на двух стульях, не упуская ни одного из противоречивых аспектов космической экспансии. Оставаясь в рамках американской послевоенной практики технологического антикоммунизма, он отстаивал подход, который Уолтер МакДугал называл благотворным двуличием научного сотрудничества и инженерного соперничества. Поддержка Джонсоном высокотехнологичных средств военной разведки и публичное признание им успеха испытаний системы ОСАД послужили страховкой для мирных инициатив. Он считал, что интересы национальной безопасности требуют присутствия в космосе военных, но отсутствие там орбитального оружия. Всего через несколько дней после того, как Джонсон внезапно оказался в президентском кресле, Он дал понять представителям космической индустрии, что Соединенные Штаты не откажутся от своего обязательства преследовать в космосе мирные цели на благо всего человечества. Соединенным Штатам необходимо было предстать перед всем миром в роли борца за мир, чтобы помешать работе Советского Союза над спутниками-бомбардировщиками. Один из способов продемонстрировать свое миролюбие заключался в том, чтобы открыть прежние военно-космические программы для широкого гражданского использования. Двумя такими программами были «Транзит» — программа спутниковой навигации ВМФ, и «Нимбус» — система спутников НАСА, которые регистрировали и измеряли параметры облачного покрова, химического состава атмосферы, озонового слоя и морского льда. Другим способом выглядеть миролюбивыми было продолжение поддержки кооперативных научных предприятий, начавшихся еще в рамках Международного геофизического года и продолжавшихся при Кеннеди. Не программ высадки на Луне, которые Джонсон хотел оставить односторонними, а менее амбициозных, как, например, спутниковых исследований магнитного поля Земли, космической связи и, наконец, обсуждавшейся советскими и американскими научными делегациями с декабря 1964 по сентябрь 1966 года совместной гражданской космической миссии. Третьим способом было прямо и демонстративно добиваться принятия ООН договора о контроле за вооружениями в космическом пространстве. К этому моменту, как считает Мольц, политические лидеры уже начали понимать, что космос стал иметь слишком большую ценность, чтобы использовать его в военных целях. В декабре 1963 года Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о принципах, утверждающую, что исследование и использование космического пространства должно происходить во имя блага человечества и на пользу государств, независимо от степени их экономического или научного развития, и выражающую общее желание вносить вклад в широкую международную кооперацию в научной сфере, а также в правовых аспектах изучения и использования космического пространства в мирных целях. Время для полномасштабного договора созрело, все необходимые предпосылки для него были созданы. И вот днем 27 января 1967 года в восточной комнате Белого дома государственный секретарь США Дин Раск а за ним постоянный представитель США в ООН Артур Джей Голдберг, постоянный представитель Великобритании в ООН сэр Патрик Дин и, наконец, постоянный представитель Советского Союза в ООН Анатолий Добрынин поставили свои подписи под договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Затем договор подписали и представители 57 других государств, А президент Джонсон сказал краткую речь. «Мы так и не смогли добиться успеха в освобождении нашей планеты от орудий войны. Но если мы все еще не способны достичь этой цели здесь, на Земле, мы, по крайней мере, можем не дать этому вирусу распространиться. Мы можем не позволить отвратительному и разорительному для народов мира оружию массового уничтожения заразить космос. Как раз этой цели и служит настоящий договор». Этот договор означает, что исследование Луны и других планет, сестер Земли, будет служить только целям мира, но не войны. Это значит, что творения человека, орбитальные спутники, останутся свободными от ядерного оружия. Это значит, что когда-нибудь астронавт и космонавт встретятся на поверхности Луны как братья, а не как воины, сражающиеся за свои государства или идеологии. Сегодня в рамках ООН действуют пять договоров о космосе, не считая сотен резолюций, инициатив, конвенций, докладов, деклараций о принципах и соглашений о контроле с вооружениями, которые содержат формулировки, напрямую касающиеся космоса. Среди договоров о контроле над вооружениями договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года и договор об ограничении систем противоракетной обороны, договор между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Пока действовал договор по про он запрещал разработку, испытания и размещение широко распространенных систем баллистических ракет на Земле, в морях, в атмосфере и в космосе. Он также запрещал противодействовать принадлежащим подписантам национальным техническим средствам контроля, под которыми, хотя они и оставались неназванными, подразумевались спутниковая фотография, полеты самолетов над чужими территориями, электронный и сейсмический мониторинг. Многие государства рассматривали эти положения как подразумевающие косвенный запрет на космическое размещение противоспутникового оружия. После того как администрация Буша в 2002 году вышла из этого договора, запрет перестал действовать. Среди принятых ООН резолюций особый интерес представляет Парас (Prevention of an Arms Race in Outer Space) — резолюция о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Ее занимающая несколько десятилетий история ярко освещает предпочитаемую Америкой политику обструкции в вопросах разоружения. Впервые представленная в декабре 1981 года как призыв к принятию меры и обеспечению гарантий, которые углубили бы те, что были очерчены договором о космосе 1967 года, резолюция ПАРОС вносилась затем практически без изменений ежегодно, пока, наконец, в январе 1994 года не была поставлена на голосование. Против не голосовал никто, Соединенные Штаты были единственной страной, которая воздержалась. И снова, год за годом, Генеральная Ассамблея продолжала ставить резолюцию на голосование. В 1996 и 1997 годах вместе с Соединенными Штатами воздерживались от голосования их многочисленные союзники, Но начиная с 1999-го, любой выбор США снова воздержаться или на этот раз откровенно выступить против, последовательно поддерживал только Израиль, к которому от случая к случаю присоединялись то Микронезия, то Маршалловы острова, то Гаити. Кроме того, начиная с 1981 года, подстегиваемой американской дезинформацией в отношении стратегической оборонной инициативы вкупе с отчасти непритворным, а отчасти искусственно раздуваемым беспокойством советской стороны по поводу связи сои и космических челноков, Советский Союз обратился к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой включить в повестку дня советский проект договора, целью которого было запретить размещение в космическом пространстве оружия любого вида. К лету 1983 года это был уже не черновой проект, а полноценное соглашение, договор о запрещении применения силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли. В 1984 году СССР предложил к нему дальнейшие разъяснения. Если бы предложения 1983 года были приняты в качестве договора, его подписанты обязались бы не испытывать, не размещать на орбите и не устанавливать на небесных телах любое оружие космического базирования, предназначенное для уничтожения объектов на Земле, в атмосфере или в космическом пространстве. Не использовать уже находящиеся на орбите либо уже установленные на небесных телах космические объекты для уничтожения любых целей на Земле в атмосфере или в космическом пространстве. Не разрушать, наносить ущерб, нарушать нормальное функционирование или изменять траекторию полета космического объекта, принадлежащего другим странам. Не испытывайте и не создавать новых противоспутниковых средств, осад, и уничтожить любые осад, которые у них, возможно, имеются. Не испытывайте и не использовать пилотируемые космические корабли, американские шаттлы для военных или противоспутниковых целей. В 2008 году Россия и Китай в ходе конференции по разоружению ООН представили свой проект договора, который должен был прийти на смену резолюции ПАРОС, и который назывался ДПРОК, PPWT, договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Его перспективу можно было частично оценить из параграфа 34 российско-китайского письма 2015 года, в котором описывается недостаток полезного вклада в этот договор со стороны Соединенных Штатов. Вместо конструктивных предложений по содержанию проекта ДПРОК мы снова видим возмутительные попытки Соединенных Штатов Америки навязать международному сообществу свою политизированную оценку космических программ определенных государств. Соединенные Штаты, говорят авторы письма, избегают брать на себя какие-либо дополнительные международные юридические обязательства, которые имеют отношение к космосу, в том числе имеющие целью гарантировать что космическое пространство останется свободным от оружия любого вида и не делают ничего, чтобы обеспечить прогресс в одобрении взаимно приемлемых резолюций по вопросам, касающимся безопасности деятельности в космосе. Отборная брань на дипломатический манер. Выдвигали свои предложения и другие заинтересованные стороны. Высокопоставленный немецкий дипломат Детлев Вольтер в 2006-2007 годах Разработал подробный проект договора о коллективной безопасности в космическом пространстве. В отношении необходимости открытого запрета активных и деструктивных средств ведения войны в космосе, Вольтер предложил, чтобы подписанты приняли бы на себя обязательство воздерживаться от любого размещения или применения любого объекта в космосе или на земле, который был бы спроектирован или модифицирован со специальной целью причинить устойчивый физический ущерб. любому иному объекту путем переноса массы или энергии соответственно. Вдобавок к требованию эксплицитности, он также предложил, чтобы в космосе были запрещены противоракетные и антиспутниковые системы с единственным исключением для систем ООН, имеющих целью внедрения и поддержания режима нераспространения и защиты против несанкционированных и случайных ракетных пусков. Пока еще не ратифицирован какой-либо документ, сводящий воедино современные попытки сделать космос постоянным оплотом мирной деятельности на пользу всего человечества. Центральным элементом и краеугольным камнем международного космического права остается договор о космосе 1967 года – высшие достижения деятельности ООН по демилитаризации космического пространства. На сегодня его подписали и ратифицировали 105 государств, включая не только Соединенные Штаты и Россию, но и Китай, Индию, Пакистан, Израиль, Великобританию, Канаду и все страны Западной Европы, кроме разве что карликовых государств, и подписали без ратификации еще 25, то есть в общей сложности 130 из 193 стран, входивших в ООН на начало 2017 года. В идеале ратификация должна свидетельствовать о том, что каждая из этих стран признает и уважает общую заинтересованность всего человечества в прогрессе исследования и использования космического пространства в мирных целях. Но, как происходит и с другими мирными соглашениями, это уважение не слишком влияет на нарушение или соблюдение положений договоров. Взгляните на некоторые из положений этого договора. Статья 2. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Статья 3. Государства-участники договора осуществляют деятельность по исследованию и использованию космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел, в соответствии с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, в интересах поддержания международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества и взаимопонимания. Статья 4. Государства-участники договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом. Обычный человек интерпретировал бы это так. Никто не может владеть или управлять любой частью космического пространства, нарушать в ней мир, подрывать международное сотрудничество или вводить туда оружие, способное нанести катастрофический ущерб. Но не думайте, что с такой интерпретацией согласятся правительства и военные. ВВС США, например, придерживается значительно более широкого толкования договора о космосе. если и когда он вообще упоминается в официальных документах этого ведомства. Взять хоть основополагающий документ ВВС «Космические операции» 2006 года, в котором утверждается, что хотя правовой режим космического пространства накладывает несколько существенных ограничений, в целом он обеспечивает достаточную гибкость и простор для военных операций в космосе. Затем документ буквально ставит с ног на голову статью третью договора, касающуюся роли международного права в сохранении мира. В космическом пространстве действует право на самооборону, признаваемое Хартией ООН, и в еще более фундаментальной форме общим международным правом. Кроме того, к любой военной деятельности в космическом пространстве приложимы такие нормативные понятия военного права, как необходимость, разграничение и пропорциональность. По поводу статьи 4 договора, в которой говорится об оружии, документ ВВС дает следующее разъяснение. Размещение в космосе вооружений отличных от оружия массового уничтожения является допустимым, как и перемещение там ядерных вооружений, таких как МБР. Наконец, по поводу декларируемой договором общей цели отстаивать мир, говорится: Большинство стран традиционно признает, что осуществление мирных целей не запрещает военной деятельности в космосе. Такая деятельность имеет место на протяжении всей космической эры и не встречает значительного международного протеста. Это выражение скорее интерпретируется как требование, чтобы действия, предпринимаемые в космосе, были неагрессивными и чтобы все воздерживались от угроз применения силы или собственной ее применения, кроме как в соответствии с законом, например, для самозащиты. Центром военной доктрины США является расширительное определение самообороны. Активный, а не пассивной. Принятие такого определения предполагает потенциальную возможность использования оружия, а это, в свою очередь, открывает дверь реальной программе вооружений. В 2002 году отделение корпорации Ренд проект ВВС опубликовало документ под названием Космические вооружения-земные войны, задуманный как справочное руководство для всех, кто озабочен проблемами национальной безопасности. Он рассматривает факты, опции, вопросы осуществимости, тактики, стоимости, положительные и отрицательные факторы и возможные сценарии. В общем, все, что вам надо знать об искусстве ведения войны в космосе. Из первого же предложения документа мы узнаем, что по меньшей мере с конца 1950-х ВВС в полной мере овладели возможностями использования космической среды в целях национальной безопасности. Вряд ли удивительно, что мощные военно-воздушные силы рассматривают космическую среду в качестве области своей профессиональной деятельности, и что они стремятся делать это в полной мере, а не в ограниченной. Точно так же неудивительно, что национальная безопасность является главной целью и основополагающим принципом деятельности ВВС. Кто не хочет, чтобы его страна и живущий в ней народ чувствовал бы себя в безопасности? Но национальная безопасность – весьма гибкая концепция. С точки зрения ВВС США многие аспекты национальной безопасности в применении к космосу не могут быть предметом обсуждения, по крайней мере, когда речь идет о Соединенных Штатах. Среди этих аспектов космическая связь, мониторинг окружающей среды, определение местоположения, погода и предупреждения об опасностях – А также шпионаж, патрулирование, разведка и наведение средств поражения. Некоторые из этих видов деятельности, возможно, выглядят безобидными оборонительными мерами, необходимыми для защиты государства и его граждан. Но по сути все они потенциально могут рассматриваться и как средства нападения. С самого начала в докладе предполагается, что наиболее явная причина разработки космических вооружений возможность того, что другие государства решат приобрести свои. Это все равно, что сказать, чтобы не отстать от Джонсонов в обустройстве нашего дома, построим у себя на заднем дворе бассейн олимпийского размера, пока они этого не сделали. В докладе также утверждается, что периодические высказывания военных по вопросам военной доктрины и стратегического планирования придают космическим вооружениям оттенок неизбежности. Итак, нарисуем себе итоговую картину. Двое противников обладают оружием, способным производить колоссальные разрушения. Ни одна из сторон не будет колебаться перед полномасштабным его применением. Обе только ждут повода это сделать, например, агрессивных действий другой стороны. Вероятный сценарий – неизбежная эскалация в направлении взаимного гарантированного уничтожения, в ходе которого границы между оборонительным и наступательным оружием будет в лучшем случае расплывчатой. Как писал еще в 1950-х, когда американо-советская ядерная война казалась почти неминуемой, политический эссеист Стоун, в любой войне обе стороны всегда заявляют, что на них напали. В упрямом и бескомпромиссном духе доклад «Космические вооружения. Земные войны» перечисляет целый комплекс воображаемых, но вполне доступных реальному воплощению способов разжечь космические войны. В кратком историческом обзоре милитаризация космоса представлена аксиомой. Как использование космоса в военном конфликте, так и использование оружия против космических систем исторический факт и реальная действительность. С самого начала использование человеком космоса включает в себя элементы конфликта, холодной и горячей войны, отыскание целей, предупреждение об угрозах, пересылка команд, содействии навигации и прогнозирование погоды. Если милитаризация основное условие любых действий, если все прошлые и настоящие действия в космосе имеют военный, а следовательно, потенциально агрессивный характер, тогда неприкрытое размещение оружия в космическом пространстве это просто логическое расширение уже существующего условия. Если следовать этой логике, попытки демилитаризации космоса просто наивны. Попытки исключить размещение там оружия Донкихотские Но все ли имеют равный доступ к космическому оружию? Соединенные Штаты привычно настаивают на том, что страны, не являющиеся их союзниками, не могут обладать современным оружием, но с такой позиции, конечно, никто мириться не будет. Иран и Северная Корея тому примеры. Авторы Рент отмечают усилившуюся в 1960-е годы международную озабоченность тем, чтобы космос использовался только в мирных целях, Но им почти нечего сказать о степени мудрости или о перспективах исполнения принятых в результате этой озабоченности договоров. Один из способов применения космического оружия, который сейчас представляет особый интерес для Соединенных Штатов, явно противозаконный, с демонстративной объективностью утверждается в докладе. Но нельзя сказать, чтобы в документе совсем не было явно выраженных сомнений. Например, исходя из очевидной личной заинтересованности, авторы предостерегают от применения поражающего космического оружия против любой находящейся на большой высоте цели, несущей биологически или химически активную нагрузку. Ведь большая часть отравленных обломков в этом случае будет рассеяна ветром на большие расстояния и распределиться по огромной площади. «Высокая вероятность отравить свою собственную территорию», предупреждает доклад. должна послужить добавочным основанием для рационального решения не применять такое оружие. Оптимист мог бы заметить, что ни о каких других решениях, кроме рациональных, в этих ситуациях речи идти не может. Но каждый, кто видел знаменитый киношедевр 1964 года «Доктор Стрэндж Лав» или был свидетелем полной иррациональности президентской предвыборной кампании в США в 2016 году, с оптимистом вряд ли согласится. Джоан Джонсон Фрис, анализируя вопрос о том, что могло бы заставить страны, не имеющие средств выхода в космос, стремиться ими обзавестись, утверждает, что сумма уже существующих, намеченных к реализации в ближайшее время и проектируемых космических возможностей США такова, что Америка оказывается не только полностью неуязвимой и способной диктовать свою волю практически без каких бы то ни было ограничений. но к тому же способны при желании предпринять в высшей степени бесцеремонные формы насильственного вмешательства, оставаясь при этом свободны от забот, связанных с оккупацией чужих территорий. В конце концов, космические средства легко могут быть перепрофилированы. Одна и та же ракета может нести ядерную боеголовку или спутник для мониторинга пассивных площадей. Одна и та же адаптивно-оптическая система может уменьшить эффект мерцания звезд или расплывания смертоносного лазерного луча. Поэтому вполне понятно, что другие страны, встревоженные размерами американского космического флота, но и зависящие от него, стремятся сохранить свой суверенитет и автономию, создавая собственные космические флоты. Этим путем уже движется вся Европа, а также Япония, Израиль, Китай и другие страны. Но не забудем, что одна наша страна, Соединенные Штаты, тратит на космические системы вооружений гораздо больше, чем все остальные. Мы заказчик номер один, мы клиент номер один, и одновременно мы экспортер номер один. Наше определение самообороны основывается на праве приоритетного покупателя. Но доклад Рент добавляет, что помимо этого, вполне представимо, что Соединенные Штаты – могли бы решиться на приобретение нового космического оружия, создающего какую-то особую, неодолимую угрозу. Другими словами, сделать заранее обдуманный односторонний упреждающий ход с целью сохранить свое технологическое превосходство. Однако не всякое приобретение бывает заранее обдумано. Такое решение могло бы появиться и спонтанно, в результате разработки коммерческих космических систем многократного использования. Они еще не были широко распространены, когда писался доклад «Космические вооружения, земные войны». Зато быстро развиваются сейчас и такими корпорациями, как Blue Origin и SpaceX, и космическими агентствами Франции и Германии. Процитируем доклад еще раз: любое экономичное средство доставки большой массы в космос и возвращение ее оттуда на Землю можно адаптировать для транспортировки в космос и из космоса обычных вооружений. Другими словами, если можешь дешево и просто летать туда-сюда, то можешь захватить с собой практически все, что хочешь, а что это будет, лазерное оружие или мультивитамины, не так уж важно. Когда решена проблема транспортировки, возникает вопрос о преимуществах и ограничениях космических средств. Одно из преимуществ – быстрый доступ к целям в ходе пролета над ними, ведь со времен первого спутника – Политические ограничения на пролеты над чужой территорией распространяются только на низковысотные самолеты. Другое преимущество – глобальный охват, хоть оно и реализуется только при условии достаточно многочисленных и стратегически правильно размещенных космических средств. Еще два – быстрота ответа особенно по сравнению со временем, необходимым для мобилизации наземных сил, и то, что от космического оружия очень трудно найти защиту. Большое ограничение заключается в том, что у каждого спутника устойчивая, хорошо наблюдаемая и предвычисляемая орбита. Создание эскадрилии из орбитальных спутников означало бы, что понадобится изменять их постоянные орбиты, а эта сложная задача потребует больше топлива, чем необходимо для самого выведения спутника на орбиту. Среди других ограничений высокая цена размещения любого объекта в космосе, тысяч долларов за фунт веса. и необходимость иметь в космосе много спутников, к тому же защищенных от нападения, чтобы для каждой вероятной цели всегда можно было бы найти один на расстоянии прямого удара. И еще, если не практически, то по крайней мере теоретически существуют положения международных договоров, которые запрещают размещение на космических базах оружия массового уничтожения и устанавливают ответственность за нанесенный при определенных обстоятельствах ущерб. И, наконец, то, что можно считать преимуществом, недостатком или и тем и другим, между решением применить космическое оружие и его применением, проходит очень мало времени. Однако, помимо дискуссионного вопроса о моральности космических вооружений, помимо бюджетных ограничений, помимо выбора оптимальной тактики для обеспечения упреждающего удара и создания превосходства, есть и более глубокий вопрос. Даже школьник, которому рассказали о Хиросиме и Нагасаки и о бомбежке Токио зажигательными бомбами, о напалме и дефолиантах, о противобункерных авиабомбах и зариновых газовых атаках, может спросить, какое космическое оружие могут сегодня применить те, кто находится у власти, и есть ли черта, которую они никогда не переступят. В заявлениях о том, что Соединенные Штаты должны установить свое господство в космосе и располагать полным спектром космических вооружений и, разумеется, всех остальных вооружений тоже, никогда не было недостатка. Доминирование по всему спектру – главная тема, подготовленного Объединенным Комитетом Начальников Штабов документа Joint Vision 2020. Иногда риторические заклинания о космическом превосходстве США звучат уже как требование исключительности в космическом масштабе. Как писал один офицер ВВС из администрации Джорджа Буша, Соединенные Штаты никогда не поддерживают в явной форме право других государств вести военные операции в космосе, резервируя это право за собой. Милитаризация часто развивается экспоненциально. Становясь все более интенсивной, она вызывает лавинообразное появление всех новых видов оружия. Каждый новый шаг в этом направлении ведет к повышению опасности. Сначала просто операции в космосе, потом операции военные, потом агрессивные, потом летальные, несущие смерть. Дальше за пределами ограниченной летальности лежат истребления и полное уничтожение, предсказуемые последствия космической войны. с применением полного спектра всех доступных и вообразимых видов оружия. На протяжении более полувека на дальнем конце этого спектра находился ядерный заряд, запущенный из подводной лодки или из шахты, сброшенный с самолета или доставленный суборбитальной ракетой. Атомная бомба стала символом уничтожения. Масштаб разрушений в Хиросиме и Нагасаки известен всем. По современным стандартам то, что произошло в этих городах, Довольно мягкая демонстрация возможностей ядерного оружия. Но даже небольшие ядерные взрывы могут привести к серьезным побочным последствиям. Например, 9 июля 1962 года при ядерном испытании, известном под названием Starfish Прайм», когда Соединенные Штаты взорвали водородную бомбу мощностью 1,4 мегатонн на высоте 400 километров, Это привело к выходу из строя полудюжины орбитальных спутников и вбросу разрушительного потока электронов в радиационный пояс Ваналина, окружающий Землю на расстоянии многих тысяч километров над земной поверхностью. Тем не менее, испытания продолжались, продолжалось их планирование. Тогдашний генеральный секретарь ООН УТАН назвал американскую программу космических ядерных испытаний проявлением очень опасного психоза. И этот психоз определял государственную политику США в течение пары десятилетий. С того самого момента, как в апреле 1945 года президент Трумэн узнал о существовании американской атомной бомбы, он думал о том, как ее применить. Этой бомбой сначала предполагалось опустошить Германию, но та была уже на грани капитуляции. Тогда бомбу сбросили, чтобы сократить войну с Японией. Как выразился историк холодной войны Уолтер Лафебр, Рузвельт сделал эту бомбу, чтобы сбросить ее. Трумэн хотел продолжить политику Рузвельта. В проект были вложены миллиарды долларов, и Трумэн не собирался позволить этим деньгам пропасть впустую. Через три года, в 1948 году, во время организации Американского воздушного моста для снабжения отрезанного Сталином от наземного транспортного сообщения Западного Берлина, Труман сказал своим министру обороны и госсекретарю, что хотя он и молится о том, чтобы бомбу никогда не пришлось применять, никто не должен думать, что он не отдаст приказы ее сбросить при необходимости. К началу 1950-х у Америки было 400 ядерных бомб и флот межконтинентальных бомбардировщиков Би-29, способных дозаправляться в воздухе. Но ядерный психоз вовсе не был исключительно американской болезнью. 24 июля 1945 года на проходивших в Потсдаме в Германии трехсторонних переговорах по репарациям, после военному восстановлению и границам, всего за две недели до того, как Соединенные Штаты сбросили своих малыша и толстяка на Хиросиму и Нагасаки, президент Трумэн небрежно, как ему казалось, обронил, что у Соединенных Штатов появилось страшное новое оружие. Реакция Сталина была настолько безразличной, что Трумэн решил, что его реплика просто осталась непонятой. Это было вовсе не так. Сталин немедленно отдал приказ ускорить работы по советскому атомному проекту. Вскоре для устройства на этом месте лаборатории в России были вырублены целые леса. Электричество стали отключать от жилых массивов и направлять на нужды проекта. Всего через несколько часов после начала атомной эры, пишет Лафебр. гонка вооружений резко ускорилась. Вскоре американские политики и генералы уже выступали со стратегическими планами накопления ядерного арсенала в качестве средства не только сдерживания, но и нападения. Последовали сотни испытательных ядерных взрывов. Август 1949-го СССР тротиловый эквивалент до 22 килотонн. Ноябрь 1952-го США – 10,4 мегатонны. Август 1953-го, СССР, 400 килотонн. Март 1954 США, 15 мегатонн. Ноябрь 1955-го, СССР, 1,6 мегатонны. Ноябрь 1957-го, Великобритания, 1,8 мегатонны. Февраль 1960, Франция, 70 килотонн. Октябрь 1961, СССР, 50 мегатонн. Октябрь 1964, Китай, 22 килотонны. Килотонные взрывы были взрывами обычных атомных бомб, построенных на цепной реакции в радиоактивном уране и плутонии, элементах, названных, между прочим, в честь планет Урана и Плутона. Энергию более мощных мегатонных взрывов водородных бомб давал термоядерный синтез гелия из водорода, тот же процесс, который уже 5 миллиардов лет происходит в недрах Солнца. При виде этого потока ядерных испытаний консервативная политическая группа Американский Совет Безопасности, сторонники приобретения полного спектра вооружений, потребовали прекратить переговоры в Женеве о запрещении испытаний атомного оружия, и немедленно возобновить подземные ядерные испытания. С ними согласились и некоторые военные стратеги. В это время уже существовали ядерные заряды достаточно малого размера, чтобы их могли нести баллистические ракеты. К счастью, в начале 1960-х мало кто из американских военных мог себе представить установку ядерной бомбы на спутнике. А после 1967 года такой возможности уже не существовало. Вспоминая свой образ мыслей сразу после Второй мировой войны, беспощадный генерал Кертис Лемей, командовавший особо опустошительной и сопровождавшейся огромным числом жертв зажигательной бомбардировкой Токио, впоследствии первый глава стратегического авиационного командования ВВС США, САК, говорил в интервью, «САК был единственной имеющийся у нас силой, способный быстро реагировать на ядерную атаку». Я не видел большого смысла находиться в положении, когда ты не можешь действовать из-за того, что у тебя нет оружия. Когда в 1948 году я вернулся из Германии, у меня не было никаких сомнений, что если нам придется вступить в полномасштабную войну, мы используем ядерное оружие. Мы не считали боевую единицу готовой к бою, если у нее не было ядерных средств, так как мы планировали именно ядерную войну». В 1953 году исполнительный секретарь Совета национальной безопасности Джеймс С. Лей младший распространил совершенно секретную президентскую директиву NSC-162-2, которая предупреждала о стремлении Советского Союза к мировому господству, его растущих запасах ядерного оружия, его подозрительных мирных жестах и о вероятности скорого нанесения им сокрушительного удара по нашей промышленной базе и нашей способности вести войну. Эта многоликая советская угроза уже привела многих союзников США к тому, что они стали считать переговоры единственной надеждой прекратить продолжающееся напряжение, страх и безысходность. Лэй, напротив, не считал переговоры действенными и подчеркивал необходимость сдерживания СССР, путем демонстрации военной мощи. Параграф 34 директивы констатирует, что риск агрессии со стороны СССР будет минимизирован, если следовать доктрине безопасности с позиции силы, с упором на адекватные наступательные силы ответного удара и силы обороны. Эти силы должны основываться на массированных ядерных средствах. Другими факторами, которые укрепляли бы позицию силы, были военные базы, система континентальной защиты экспедиционные силы, эффективная разведка, опережающие научные исследования и решительный дух американского народа. Но главным элементом этого перечня оставались ядерные силы. Позицию США подытоживает одна сухая фраза в параграфе 39b1. В случае враждебных действий Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия, так же как и других видов вооружений. На следующий год генерал Бернард Монгомери, бывший заместитель Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, выступая в Лондоне, сказал «Я хочу, чтобы было совершенно ясно, мы основываем все наше оперативное планирование на использовании атомного и термоядерного оружия для обеспечения нашей обороны». В 1956 году стратегическое командование ВВС составило перечень целей для предполагаемой через три года войны. Главной задачей было систематическое разрушение. 800-страничный список под грифом «Совершенно секретно», называвшийся «Исследование требований к атомному оружию на 1959 год», содержал 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине. Первоочередными целями были аэродромы, фабрики, инфраструктура, правительственные здания и сельскохозяйственное оборудование. Любой, кому в момент атаки не повезло бы оказаться на территории цели, стал бы ее частью. Вдобавок, в каждом городе одна из целей так и называлась «население». В выпущенном в 1957 году документе под кодовым обозначением MC-14-2, на который часто ссылаются под заголовком «Массированный контрудар», НАТО открыто заявляет. В случае всеобщей войны оборона НАТО будет строиться на немедленном использовании нашей ядерной мощи, независимо от того, будут советы применять ядерное оружие или нет, и декларирует решительный выбор варианта сдерживания, основанного на готовности к контратаке. Наше главное стремление предотвратить войну путем эффективного сдерживания агрессии. Основными элементами этого сдерживания являются находящиеся в полной боевой готовности, адекватные ядерные и другие силы, и заявление о решимости нанести ответный удар любому агрессору всеми находящимися в нашем распоряжении средствами, в том числе ядерным оружием, применение которого требовало бы оборона стран НАТО. Яснее не скажешь, В эпоху расцвета ядерного наращивания не было, а судя по пламенной риторике президента Трампа нет и сейчас, такой черты, которую Соединенные Штаты не перешагнули бы во имя безопасности, реальной или воображаемой. На ключевых позициях власти всегда были и всегда будут люди, которые, чтобы уничтожить врага, не остановятся перед применением любого оружия. Любая страна, которая готовится к ядерной войне, должна задуматься над возможными ее исходами – выживание, полная победа или что-то промежуточное. К середине 1960-х некоторые американские и советские военные мыслители пришли к убеждению, что в полномасштабной мировой ядерной войне выжить можно, хотя победа в традиционном смысле в ней недостижима. Историки Ричард Дин Барнс и Джозеф Сиракуза. Так описывают это мировоззрение. Многим политическим лидерам казалось, что номинальная победа в войне больше невозможна. Если после первого ядерного удара у объекта агрессии окажется достаточно сил, чтобы выжить, он, несмотря на нанесенный урон, еще будет способен на сокрушительный ответ. В результате агрессору придется выдержать критическую паузу, прежде чем пойти на полномасштабный ядерный конфликт. Может, война и является продолжением политики другими средствами, но политика перестает иметь значение, когда страны и целые цивилизации перестают существовать. Тем не менее, разработка производства и накопление запасов ядерных вооружений полным ходом продолжались в течение десятилетий, лишь иногда случайно ослабевая, и, возможно, скоро опять окажутся на подъеме. С точки зрения дипломатов прекращение испытаний атомного оружия выглядела подходящей стартовой точкой для массового сокращения вооружений. В конце эры Эйзенхаура Соединенные Штаты инициировали трехлетний мораторий на ядерные испытания. Но продержаться не удалось, к концу 1961 года Соединенные Штаты возобновили испытания, а Советский Союз взорвал 50-мегатонную царь-бомбу на высоте в 13 тысяч футов над Баренцевым морем. Это был самый мощный взрыв в истории человечества. При нем выделилось в полторы тысячи раз больше энергии, чем от сброшенных на Японию малыша и толстяка вместе взятых. Взрывная волна обижала Землю три раза. Как и было задумано, Советский Союз продемонстрировал свои огромные возможности и свою огромную опасность. Неудивительно, что вопрос выживания в ядерной войне оставался предельно важным, Настолько что его решение время от времени заставляло американских президентов и советских лидеров садиться бок о бок за стол переговоров, пытаясь прийти к какому-то соглашению. Тем временем миллионы американских и европейских граждан, католические епископы, бывшие герои холодной войны и даже закоренелые антикоммунисты начали требовать прекращения гонки вооружений. Осенью 1986 года Горбачев говорил своим советникам, наша цель – предотвратить следующий раунд гонки вооружений. Лейтмотивом здесь является ликвидация ядерного оружия, и политический подход в этом вопросе преобладает над арифметическим. Весной 1987 года Горбачев и его министр иностранных дел Эдуард Шуварнадзе шокировали сторонников холодной войны, согласившись на более раннее американское предложение, известное как нулевой вариант. Его выдвинул в 1981 году Ричард Пёрл, но оно никогда не считалось приемлемым. В соответствии с этим предложением размещение в Западной Европе сотен американских ракет среднего радиуса действия отменялось, при условии, что Советский Союз уничтожит свой арсенал таких ракет, насчитывавший более тысячи единиц. В порядке собственной инициативы Советский Союз предложил сократить и свой арсенал ракет малого радиуса действия. И вот 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Горбачев и Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Одни называли это капитуляцией Советского Союза, другие – скромной победой всего человечества. В наше время вопрос о победе в ядерной войне трансформировался в спор о праве применять ядерное оружие первыми обе стороны в этом споре уверяют что именно их подход подразумевает более сильное сдерживание и следовательно более прочные гарантии мира и не забудем вот о чем при непрерывно растущей популяции спутников почти все что говорится о ядерном оружии в целом приложимо к ядерному оружию действующему в космосе посредством космоса и из космоса Соединенные Штаты долго не хотели отказаться от опции первыми использовать в конфликте ядерное оружие Успех констатирует недавний основополагающий документ ввс сша ядерные операции определяется превосходством в воздухе космосе и киберпространстве это превосходство обеспечивает как свободу атаковать так и свободу воздержаться от атаки. Это столь же верно для ядерной атаки как и для любых других форм нападения. Выпущенный администрацией Обамы обзор состава и количества ядерного оружия вначале отмечает, что огромный ядерный арсенал, который мы унаследовали от биполярной военной конфронтации в эпоху Холодной войны, плохо приспособлен для борьбы с такими угрозами, как террористы-смертники и враждебные режимы, стремящиеся к обладанию ядерным оружием, но потом занимает примерно ту же позицию, что и ядерные операции. это не значит, что наша концепция ядерного сдерживания потеряла смысл. Разумеется, поскольку ядерное оружие существует, у Соединенных Штатов будут в распоряжении, обеспечивающие безопасность, надежные и эффективные ядерные силы. А преемник Обамы на пороге своего президентского срока заявил, правда не в официальном документе, а в предрождественском твите, пока мир еще не образумился в отношении ядерного оружия, Соединенные Штаты должны всячески укреплять и расширять свои ядерные возможности. И на следующий же день, выступая на канале национальной вещательной компании Microsoft, MSNBC, похвалился. «Хорошо, пусть гонка вооружений продолжается. Мы их размажем, мы всех их переживем». Проведя первый месяц в Белом доме, он сказал в интервью агентству Reuters, «Я первый хотел бы видеть, что ни у кого не осталось ядерного оружия». но мы никогда не должны отставать ни от кого, ни от какой страны, даже дружественной нам. Мы никогда не должны отставать в ядерной мощи. Было бы чудесно, это была бы мечта, чтобы ни у кого не было атомного оружия. Но если уж другие страны собираются им обзаводиться, мы должны и в этом деле быть первыми. Как официальная, так и спонтанная политика США возможно все еще строится на концепции первого удара, Но многие бывшие официальные лица сейчас эту позицию критикуют. Во время бурной предвыборной кампании 2016 года двое из них высказались об этом в Нью-Йорк Таймс. Один бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов и глава Объединенного стратегического командования ВС США, US Stratcom, другой бывший офицер US Stratcom и старший научный сотрудник Института Брукингса. В наши дни ядерное оружие больше не служит никакой цели, кроме сдерживания первого применения такого же оружия нашими противниками. Кроме снижения уровня опасности, исключение возможности первого удара имеет еще множество положительных сторон. Для начала это уменьшает риск нападения на нас первыми в ходе глобальных кризисов. Лидеров других стран должно сдерживать знание, что Соединенные Штаты рассматривают свое собственное оружие как способ недопущения ядерной войны, а не как средство агрессии. Через несколько дней после Национального съезда Республиканской партии США в 2016 году популярный аналитик в области ядерного разоружения и космической безопасности Майкл Крэппон высказался еще более недвусмысленно, правда не в официальном печатном издании, а в блоге. В случае конфликта Соединенные Штаты не собираются использовать ядерное оружие первыми. Те наши союзники, кто считает иначе, просто морочат себе голову несбыточной мечтой. Им психологически необходима какая-то опора. Ядерное сдерживание работает лучше всего, когда оно абстрактно. Его основа – неопределенность и неуверенность. Система верований, выстроенная вокруг идеи ядерного сдерживания, разлетится вдребезги, как только в небе вырастет первый же ядерный гриб. И как только один ядерный взрыв, скорее всего, повлечет за собой следующий, перспективы управления эскалацией любого конфликта должны быть основаны на принципе «не применяй первым». Конечно, эта дискуссия не ограничивается пределами США, и обещание не применять ядерное оружие первыми не то же самое, что разоружение, даже если это обязательство возьмут на себя все страны. НАТО все еще твердо настаивает на необходимости иметь большой арсенал ядерного оружия. Сдерживание, основанное на сбалансированном сочетании ядерных и обычных мощностей, остается основным элементом нашей общей стратегии. И так как ядерное оружие существует, НАТО останется ядерным альянсом. Сегодня глобальная ядерная ситуация – это пестрая смесь связанных с войной страхов, целей и обязательств. Конституция Бразилии обязывает эту страну использовать ядерную энергию только в мирных целях. Иран свел к нулю свои возможности быстро изготовлять ядерные заряды. А вот у Пакистана, традиционно находящегося в напряженных отношениях со своим гигантским соседом Индией, скорость роста запаса ядерных вооружений самая большая в мире. В июле 2017 года Северная Корея провела испытательный запуск двух межконтинентальных баллистических ракет, напугав этим не только своих ближайших соседей, но и далекие Соединенные Штаты. Появление северокорейской МБР, способной доставить атомную бомбу в Сан-Франциско, теперь дело ближайшего будущего. В том же июле на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 122 страны договорились о запрете ядерного оружия на вечные времена, но в составлении текста этого соглашения Не участвовала ни одна из девяти мировых ядерных держав. Договор запрещает всем подписантам разрабатывать, испытывать, производить, владеть, перевозить, размещать, устанавливать, использовать или даже только угрожать применением ядерных вооружений или иных устройств, использующих явление ядерного взрыва. Как только этот договор подпишут и ратифицируют 50 государств, он приобретет силу закона. Спустя три недели после размещения крепаном своего блокпоста, Рамеш Такур, бывший помощник генерального секретаря ООН, в бюллетене ученых-атомщиков охарактеризовал глобальную ситуацию как нестабильную и опасную, в особенности в Азии. В отличие от прошлого столетия, на протяжении которого длилось противостояние двух сверхдержав, Второй ядерный век отличается множественностью ядерных государств с переплетающимися отношениями сотрудничества и конфликта, хрупкими системами командного управления, критическим уровнем кибернетической уязвимости, напряжениями, возникающими в системе взаимодействий между тремя или более ядерными государствами. Эта ситуация требует применения всех возможных мер деэскалации. Интересно, что бюллетень ученых-атомщиков ведет отсчет часов судного дня. На обложке его выпуска в июне 1947 года были схематически изображены часы, показывающие 7 минут до полуночи, которая отмечала критический уровень ядерной опасности. С тех пор стрелки часов сдвигались 21 раз в соответствии с тем, подвигает ли ход событий человечества ближе к ядерному апокалипсису, или отодвигает от него. В 1991 году было отмечено самое безопасное положение стрелок за всю историю часов, 17 минут до полуночи. Но сегодня на положении стрелок сказались изменения политического климата и другие потенциальные угрозы. В январе 2015 года стрелки подошли на расстояние 3 минут до полуночи, самое отчаянное положение после пика Холодной войны. В этом положении они оставались до 26 января 2017 года, когда подвинулись еще на полминуты ближе. Прошел еще год, и из-за того, что основные ядерные игроки находятся в шаге от начала новой гонки вооружений, из-за темпа инвестиций государств в свои ядерные арсеналы, из-за употребляемого в ядерной сфере безответственного языка накаляющего и без того опасную ситуацию, стрелки придвинулись к полуночи еще на полминуты. Реорганизация вооруженных сил в расчете на потенциально возможный ядерный холокост – вот что было первоочередным политическим проектом предыдущей эры. Реорганизация в расчете на потенциальную дезинформацию, дестабилизацию, депривацию, деградацию и деструкцию космических сил противника – вот главная военная установка эры настоящей. Но нынешний проект включает в себя предыдущий. Еще со времен триумфа межконтинентальных баллистических ракет оба подхода слились в один, в котором ядерное оружие никогда не исчезало из каталога опций и спутники стали еще более незаменимым орудием войны. Богатый, разнообразный и включающий в себя ядерную составляющую военный арсенал представляет собой мощное средство сдерживания уже просто потому, что он существует. Чем более масштабными, смертоносными, разнообразными, гибкими и многочисленными являются вооружения, тем сильнее сдерживание. Если людей хорошенько напугать, они съежатся и постараются отползти подальше. Нельзя сказать, конечно, что люди достигли полного согласия в вопросах динамики сдерживания и лучших способов его достижения или преодоления. Но сторонники модели, чем больше арсенал, тем сильнее сдерживание, обычно побеждают. Как говорится в одном из основных руководящих документов ВВС США ядерные операции, хотя ядерные силы и не единственный фактор в уравнении сдерживания, все остальные его элементы держатся именно на нашей ядерной мощи. Но тут есть небольшая проблема, сдерживание, основанное только на военной силе, может подействовать не на любого противника, некоторые лидеры могут оказаться к нему нечувствительны, некоторые могут находиться во власти фантазия о своем превосходстве. Независимо от того, насколько смертоносным и мощным является оружие, всегда найдется по крайней мере несколько человек, которые при определенных обстоятельствах будут готовы его применить. И фактически, именно создание впечатления, что ты готов применить это оружие и стремишься к этому, может составлять важнейший компонент сдерживания. Большинство аналитиков признают, что полномасштабная космическая война пока является лишь отдаленной возможностью. Большая часть средств ее ведения еще не существует, а опасность, которой в этом случае подвергаются ваша собственная территория, население и спутники, колоссальна. И тем не менее, как утверждает бывший научно-технический специалист Совета по международным отношениям, Запуск нескольких вооруженных космических аппаратов на низкую околоземную орбиту был бы исключительно эффективным способом сдерживания. Оружие космического базирования обеспечило бы возможность мгновенно и постоянно осуществлять дипломатию канонерок в любой точке Земли. Тот факт, что космическое оружие позволит обладающим им странам повсеместно влиять на политику других государств посредством одной лишь возможности применения силы, Сейчас всеми недооценивается, но, вне всякого сомнения, скоро будет осознан. А как же обычная дипломатия, не дипломатия канонерок? Она крайне ненадежна, хотя и необходима. Дипломатические переговоры никогда не бывают легкими и редко могут гарантировать продолжительный мир. Существующие международные соглашения по космосу могут игнорироваться. У дипломатов может оказаться слишком мало возможностей для маневрирования и пряников для торговли. Накал страстей, ненависти или упрямства могут сделать позиции противников крайне жесткими. Страны оставляют за собой право расторгнуть договор, если и когда его положение входит в конфликт с соображениями их национальной безопасности. Наконец, всегда остается возможность просто не ратифицировать договор, даже если весь остальной мир это сделал. С другой стороны, в то время как здесь, на поверхности нашей планеты, отстаивание своего национального суверенитета выглядит относительно прямолинейной задачей, в космосе она почти неразрешима. Космос пока физически недоступен для контроля вооруженными силами в той мере, в какой доступны другие пространства боевых действий. Поэтому у государств не остается выбора, когда речь заходит о космосе, они вынуждены прибегать к дипломатии. другая сторона дипломатических проблем связана с тем что договор о космосе не покрывает всего возможного спектра вооружений или вторжений. Это одна из причин по которым так много стран и отдельных аналитиков добиваются расширения и уточнения требований этого договора и исчерпывающего определения понятия космического оружия. Договор о космосе в явной форме не запрещает размещать на орбите обычные вооружения кинетической или направленной энергии. Не запрещено электронные вмешательства, в том числе в управление космическим аппаратом с Земли. Не запрещены баллистические ракеты, которые только залетают в космическое пространство, не выходя при этом на орбиту. Не запрещено противоспутниковое оружие, запускаемое с Земли, моря или воздуха. Не запрещены базирующиеся в космосе системы защиты от баллистических ракет. Не запрещены испытания противоспутникового оружия в космосе. Орбитальные вооружения, основанные на сверхсовременных физических принципах, квантовое запутывание, пучки частиц, будут допускаться, пока их нельзя будет характеризовать как оружие массового уничтожения. Не будут запрещаться микроспутники-паразиты и разработка недр космических тел. Не будут запрещаться летательные аппараты, спускающиеся с орбиты, чтобы атаковать наземные цели. Будут разрешаться кратковременные маневры подскока в космос из атмосферы, и главное, проверка и инспекция остаются очень щекотливыми вопросами. Все эти пробелы и ограничения Договора о космосе заставляют задуматься, насколько он может способствовать индивидуальной, национальной или глобальной безопасности. Посмотрите на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. CTBT. Это была международная дипломатическая попытка расширить и усилить Переломный договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. CTBT обязывает подписантов не производить, запретить и не допускать, а также воздерживаться от инициирования, поощрения или любого вида участия в проведении любых испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов. Он выглядит исчерпывающе, особенно с учетом фразы о любых других ядерных взрывах. Но это запрещение испытаний оружия, а не самого оружия. CTBT сосредоточивается на мониторинге, инспекции на местах и верификации, а здесь есть несколько широких лазеек. Одна из них связана с самим термином «взрыв». Подготовка к взрыву полностью разрешена, лишь бы только не было самого взрыва. Но ядерные эксперименты вовсе не обязательно ведут к взрыву. Другая брешь в том, что согласно часто упоминаемой статье 51 Хартии ООН, использование оружия для целей самозащиты вполне обосновано, неотъемлемое право индивидуальной или коллективной самозащиты в случае вооруженного нападения. Поэтому использование оборонительного ядерного оружия не запрещено договором CTBT в явном виде. Третья лазейка заключается в том, что страны совершенно свободно накапливать большие ядерные арсеналы, и многие это делают. Во всяком случае, для того, чтобы CTBT мог стать основным принципом международного права, 44 конкретных государства должны его не только подписать, но и ратифицировать. Из этих 44 три его пока не подписали, а еще пять, включая Соединенные Штаты и Китай, подписали, но не ратифицировали. По сравнению с CTBT договор о космосе пользуется более широкой поддержкой. Его ратифицировали или подтвердили свою поддержку эквивалентным ратификации процессом более сотни стран, а еще более 20 подписали, но не ратифицировали. Может это отчасти потому, что всем кажется, оружие массового уничтожения, которое постоянно вращается вокруг Земли и ее обитателей на высоте тысяч миль, во много раз опаснее, чем такое же оружие, размещенное на земной поверхности? Политических путей движения вперед в этом вопросе немного. Мы можем только продолжать дипломатические усилия при непрекращающихся военной эскалации, общественных протестах, случаях реального насилия в состоянии постоянного парализующего страха. Все это было в целом предугадано 70 лет назад в меморандуме NSC-68, о котором уже говорилось. Дипломатия – это санкционированный государством и тщательно обдуманный вид переговоров. С его помощью можно общаться с противниками, соперниками, соседями, жуликами и бандитами. Как сказал историк Восточной Азии Брюс Каммингс, это не то, чем вы занимаетесь с друзьями. Если бы все люди думали и чувствовали одно и то же, Верили бы в одно и то же, и каждый хотел бы точно того же, что и любой другой. Если бы индивидуальные корпоративные и национальные интересы всегда полностью совпадали, если бы приоритеты никогда не менялись, если бы не существовало конфликтов интересов или жажды власти, тогда дипломатия была бы необязательна. Но когда назревает конфликт, необходимость выжить требует продолжающихся десятилетиями, то прекращающихся, то снова возобновляющихся дипломатических усилий, даже если их успех выглядит эпизодическим и случайным, а результаты сводятся к чуть большему, чем несколько кратковременных прекращений огня или незначительное уменьшение количества оружия на орбите. В 1935 году популярнейший писатель Синклер Льюис написал роман-антиутопию «У нас это невозможно», описав президентские выборы в сша в 1936 году выборы которые превращают государство в репрессивную полностью милитаризованную диктатуру большинство персонажей льюиса усколубые и фанатичные истинные американцы из глубинки в самом начале романа читатель знакомится с бригадным генералом в отставке гербертом Эджвейзом, который весенним вечером за полгода до выборов произносит послеобеденный спич на празднике в роторе-клубе городка Форт-Бьюла, штат Вермонт. Тема его речи – «Мир через оборону». «Впервые в мировой истории, – провозглашает генерал Эджвейс, – великая нация должна все больше и больше вооружаться не для завоеваний, не из чувства зависти, не для войны, а для мира». Однако понуждаемый другой ораторшей, неутомимой дочерью американской революции, признаться по чести, что, может быть, война была бы неплохим средством, генерал отвечает ей. «Лучше уж я признаюсь. Хотя я ненавижу войну, но есть вещи и похуже». «Ах, друзья мои, гораздо хуже. Это состояние так называемого мира, когда рабочие организации заражены словно чумными микробами, безумными идеями анархической красной России. Состояние мира, когда университетские профессора, журналисты и видные писатели тайно распространяют все те же возмутительные обвинения против великой старой конституции. Состояние мира, когда одурманенный этим духовным ядом народ стал слабохарактерным, трусливым, жадным, не знающим воинской гордости. Нет, такой мир гораздо хуже самой ужасной войны. Чего мне действительно хочется, так это чтобы мы выступили и сказали всему миру, вот что, ребята, никаких оглядок на мораль, мы сила, а сильный всегда прав. Тогда, в 1935 году, сила была гораздо менее сильной, чем сейчас. В ее распоряжении было меньше оружия, и оно было не таким разрушительным, как теперь. Сегодня у нас есть и охваченные манией величия мегаломаны и мегаоружия. Мы избрали правителей, которые исповедуют принцип «мир силой» и говорят о том, как важно использовать все свои козыри. Но, к счастью, у нас есть и звездопроходцы из многих стран, которые по много месяцев живут бок о бок на Международной космической станции занимаясь исследованиями в области биологии, химии, медицины, астрофизики и демонстрируя, что мир может достигаться не при помощи силы, а через общение и сотрудничество. Космическая станция – их маленький мир. В отличие от своих современников, живущих на Земле, они не могут в любую минуту покинуть свое жилище. Когда они смотрят на Землю, она совершенно не похожа на разделенный на разноцветные лоскутки стран школьный глобус. Все, что они видят: синие пространства океанов, зеленые и коричневатые участки суши, белые массы облаков и льда — единый неделимый мир, пока что единственное пристанище человечества. Некоторые, возможно, сейчас ждут возможности колонизировать Марс, но вряд ли это случится завтра. А пока давайте представим, что мы все астронавты. Ведь если думать о нас в масштабах галактики, не говоря уж обо всей Вселенной, так оно и есть.